Глава 9 Сантьяго де Куба Горячее кубинское солнце поднялось над крышами домов и развесистыми кронами пальм. Полоска света, которая поначалу лишь обозначилась между неплотно задернутыми шторами, сделалась ярче, еще ярче, а потом словно полыхнула, разрезав полутемную комнату надвое. Как назло, траектория раскаленного светового лезвия пролегла через подушку, на которой спала Варвара. Девушка застонала, приоткрыла один глаз и злобно уставилась на шторы. От ее взгляда, пусть и выразительного, они не задернулись плотнее, да и солнце не спряталось обратно за крыши, по большей части крытый старой, порыжевший от времени черепицей. Из-за жары и духоты мозг словно превратился в кисель. Просыпаться категорически не хотелось. Раздраженно легнув простыню, так что та полетела на пол, Варвара повернулась на другой бок и попыталась вернуться в ту часть сна, где она брала интервью у президента Кубы. К сожалению, ее тщательно продуманные, а как же иначе? Вопросы о кубинской революции то и дело перебивались безумными воплями птиц за окном. «Придется деспара аэстос лорос», — поморщился командант, косясь на окно. «Как врагов революции». Предложение кубинского лидера расстрелять попугаев настолько удивило Варвару, что она окончательно проснулась. Еще немного повертевшись на скомканной простыне, Девушка решила, что пора вставать. С тех пор, как в гостиничный номер Варвары проник непрошенный гость, миновало три дня. Бригада Дмитрия Шум отсняла сюжет на территории авиабазы ВВС США «Розуэлл», закрытой еще в 1967 году, и в окрестностях военной базы «Эдвардс», больше известной как «Зона 51». Вопреки мрачным пророчествам звука оператора, Съемочную команду так и не арестовали и не передали под суд, как иностранных шпионов. Пока старшие коллеги рассекали пустыню на пыльном фургоне, бригаде канала «Улыбнись» пришлось торчать в Розуэлли. Снимать было нечего. Весь материал Варвара и Никита отсняли во время парада инопланетян. В итоге, следующий день после фестиваля НЛО и визита человека в Белом, Напарники провели, перемещаясь из одной кофейни в другую. Варвара наотрез отказалась оставаться в проклятой гостинице, поэтому второй выпуск «Дневников крутой путешественницы» они монтировали на рабочем ноутбуке Никиты, втиснутом между тарелками с бургерами и кофейными кружками. «Ничего страшного», — рассуждала Варвара. «Здесь у них везде нормальный Wi-Fi. Доделаем сюжет, сразу и отправим его в Москву. Раньше она бы добавила «заодно прослежу, чтобы ты не забыл его отправить» или еще что-нибудь в том же духе. Но, помни данное самой себе обещание, Варвара сумела обойтись без сколких замечаний. К вечеру смонтированный сюжет благополучно отправился в редакцию. «Ты мне все-таки расскажешь, что вчера произошло?» спросил Никита, когда работа была закончена, а ноутбук выключен и убран в сумку. Я уверен, что тут нас никто не подслушивает. Они сидели в типичной американской забегаловке, названной в честь соседнего с Невадой штата, Калифорния. Стены здесь украшали афиши старых голливудских вестернов, из музыкального автомата доносился джаз и кантри, а официантки в коротких платьях подливали кофе загорелым мужчинам, одетым так, словно еще утром, они объезжали лошадей на ближайшем ранчо. В этом ресторанчике бригада «Улыбнись» задержалась надолго, во многом потому, что это место ничем не напоминало об НЛО и серых человечках. Варвара уже тошнила при виде грушевидных голов, миндалевидных глаз и рожек контен. «Так и будешь молчать?» — спросил Никита. «Скрывая что-то друг от друга, мы играем на руку этим гадом. «Ты же это понимаешь?» Варвара поюрзала на красном кожзаменителе, которым в Калифорнии были обтянуты диванчики, вздохнула и произнесла. «Сначала в комнате вырубился свет. Я находилась в ванной и в этот момент как раз чистила зубы». Рассказывая о визите человека в белом, Варвара теребила бинты, стянувшие правую кисть. Никита слушал, не перебивая. С каждой новой деталью его лицо делалось все более мрачным, а рука сильнее сжимала кружку с кофе. «Тогда я решила позвонить тебе», — пожала плечами Варвара. «Остальное ты знаешь». «Все еще хуже, чем я думал», — произнес Никита. «Похоже, мы с тобой вляпались в историю». «Почему хуже? Объясни», — потребовала Варвара. Она еще не успела поразмыслить над событиями минувшей ночи. Находясь в гостиничном номере, она боялась, что человек в белом подслушает ее мысли. Поэтому старалась вовсе не думать о золотом диске, ограблении музея или тех, кто это ограбление провернул. А с утра ее захватила работа над вторым выпуском дневников. «Когда в следующий раз увидишь что-то необычное, просто отвернись произнес Никита понизив голос. Так он сказал. Ну, может не дословно, но смысл такой. Выходит, он допускает мысль, что мы еще встретимся. А ведь я говорила. Варвар наградила напарника укоризненным взглядом. Что? Что наша съемочная команда и грабители из Перу как-то связаны? Может, они вообще путешествуют с нами по одному маршруту, прикрываясь телепатическим экраном? И даже сидят с нами за одним столом, когда мы завтракаем. На этот раз Никита не стал возражать. Может и так, сказал он, неосознанным движением потрогав четки, которые носил как браслет. Напарники сидели в Калифорнии до самого закрытия, строя догадки и пытаясь понять, что парочке экстрасенсов грабителей могло понадобиться от съемочной бригады из России. В ту ночь. Варвара прямо заявила Никите, что пока они находятся в Америке, не собирается ночевать одна. Тот не возражал и, кажется, даже был доволен. «Только скажи Федору Ивановичу, что мы зашиваемся с сюжетом и будем всю ночь работать». Варвара произнесла это таким тоном, словно Никита сам напросился к ней в гости. «А то у папы в команде одни сплетники. Им только повод дай». Она, конечно, чувствовала неловкость, приглашая к себе Никиту, но страх перед человеком в белом перевешивал смущение. Покидая Америку, Варвара едва ли не прыгала от счастья, хотя дорога в колыбель кубинских революций в Сантьяго де Куба оказалась не такой простой, как хотелось бы. Только от Розуэла до Майами было шесть часов лету, потом часовой перелет в Гавану, И уже оттуда, как вешенка на торте, два часа лета до Сантьяго. И все это, не считая времени, потраченного на регистрацию, сдачу и получение багажа, ожидания стыковочных рейсов и так далее. Дмитрий Шум, как всегда погруженный в работу, уже несколько дней не замечал дочь. «Я опять превратилась в привидение». Думала Варвара каждый раз, когда взгляд отца скользил по ней, как по пустому месту. Хотя, учитывая профессиональную специфику, у привидения имелось куда больше шансов привлечь к себе внимание Дмитрия Шум. Между съемками сюжетов, то есть во время перелетов, идейный лидер за гранью реального, как правило, отвлекался и начинал воспринимать окружающую реальность. Зная это, Варвара выбрала подходящий момент, Который подвернулся в зале ожидания аэропорта Майами. Оставила Никиту присматривать за своими чемоданами, а сама села поболтать с отцом, о чем буквально сразу пожалела. Началось все с того, что Дмитрий увидел ее забинтованную руку. Когда же Варвара рассказала, что порезалась разбитым стаканом, поинтересовался. И теперь до конца сезона ты будешь в кадре с перебинтованной рукой, так? Похоже на то. Хотя если заменить бинты пластырем, будет не так заметно. Надо зайти в аптеку и... «Ты вообще понимаешь, зачем мы сюда приехали?» перебил ее Дмитрий. «Зачем ты сюда приехала?» «Естественно, мы здесь, чтобы работать», отозвалась Варвара, которой вполне хватило взбучки, полученной от московской редакции. «Если ты про ситуацию с первым выпуском, то я...» «И про это тоже», — остановил ее Дмитрий. «Я про все сразу. Тебе нужно сосредоточиться на работе, быть осторожнее и меньше страдать ерундой». «Какой еще ерундой?» — не поняла Варвара. «Я стараюсь сделать мою передачу интересной и серьезно подхожу к съемкам. Ты хотя бы посмотрел первые два выпуска моих дневников?» «Может, подскажешь, что с ними не так? Тогда я смогу это исправить». «Еще не смотрел. А что, кстати, с той историей про ограбление музея? Надеюсь, ты выкинула ее из головы?» И это было неожиданно. Дмитрий Шум быстро забывал все напрямую, не относящееся к его работе. Про ограбление они поговорили всего единожды, еще в Куско, и с тех пор прошло много дней. «Ну да, выкинула», — пробормотала Варвара хотя в тот раз мы с Никитой действительно видели что-то странное. «Видеть странное — это моя работа, а твоя — снимать фестивали. Ты же понимаешь разницу между репортажем с праздника и криминальной сводкой?» Разговор получился какой-то дурацкий и нелогичный. Отец буквально на пустом месте напустился на Варвару, да еще и припомнил происшествие в Перу. У нее мелькнула безумная мысль. А вдруг Дмитрий Шум знал про грабителей и, незаслуженно ругая Варвару, пытался предостеречь ее. «Я в курсе, что криминальные сводки — это не моя специальность», сказала Варвара, тщательно подбирая слова. «Но ты же знаешь, иногда шикарный сюжет сам плывет в руки. Представь, если бы нам с Никитой удалось заснять, как грабители выносят из музея диск Инти. Ведь это же не сюжет, а бомба!» И вообще, разве смысл работы журналиста не в том, чтобы совать нос куда не следует? Я думаю, ты помнишь, что случилось с любопытной варварой и ее носом, сухо парировал отец. Поздравляю, только что ты достиг уровня моих одноклассников в периода начальной школы, сказала она, поднимаясь с кресла. Хорошо, я тебя поняла. Развернувшись на каблуках, варвара пошла обратно к Никите. Тот читал Библию, но, заметив Варвару, тут же отложил книгу в сторону. «Все нормально?» Варвара села рядом с напарником и, несколько секунд помолчав, спросила. «Как думаешь, отец мог узнать, что мы снова видели грабителей и что пытались их разоблачить?» «Да нет, не думаю», — пожал плечами Никита. «Откуда бы? Хотя...» «Что хотя?» Варвара недовольно поджала губы. «Если предположить, что двое в белом держатся поблизости от нашей съемочной бригады...» «Ты хочешь сказать, папа может быть в курсе?» уточнила Варвара, у которой недавно мелькнула такая же мысль. «Ну, мы же с тобой в курсе. Дмитрий Сергеевич тоже мог что-то видеть. Ему даже могли угрожать». «Спасибочки, утешил». Девушка кинула на Никиту испепеляющий взгляд. «Иди, принеси кофе, что ли?» Вступив, наконец, на пышущий жаром бетон взлетно-посадочной полосы в Сантьяго, Варвара уже с трудом могла вспомнить, как выглядел аэропорт в Розуэлле. Зала ожидания, терминалы, пункты таможенного контроля, зоны посадки — Смешались в ее голове в один большой аэропорт, как смешиваются куски пластилина в кулаке. Вроде бы видно, где какой цвет, но обратно их уже не разделить. К счастью, последние несколько часов дядя Толя был в ударе и пичкал товарищей байками про Фиделя Кастро. Так Варвара узнала, что бывший президент Кубы умер в 90 лет и что за эти годы на него было совершено 638 покушений. Дотошная Варвара тут же полезла в интернет и выяснила, что Фидель руководил Кубой с 1959 по 2008 год, то есть 49 лет. Разделив годы правления на количество покушений, юная журналистка определила, что в среднем жизнь Фиделя подвергалась опасности 30 раз в году. «Живучий какой!» — пробормотала Варвара, недоверчиво глядя на цифру, которую выдал ей калькулятор. Воображение тут же нарисовало картину. хитрый команданты дают продегустировать отравленный ужин неблагонадежному соратнику по компартии. А потом, заметив на крыше снайперов, галантно пропускает вперед американского посла. «Конечно, живучий!» — весело сощурился дядя Толя. «Станешь живучим, когда на тебя работают самые сильные колдуны и шаманы Острова Свободы!» Отмахнувшись от предположения Олега, что на Кубе хорошо работает разведка и спецслужбы, дядя Толя принялся рассказывать страшные истории о кубинской магии Вуду, а исчерпав запас историй о зомби и злых африканских духах, переключился на менее избитые темы. «А вообще, Вуду — это для туристов. Вот ты слыхала о Чечерику? Дядя Толя произнес это заговорщицки, наклонившись к Варваре, когда они стояли возле очередной багажной карусели. Мимо проплывали сумки, рюкзаки и обмотанные прозрачной пленкой чемоданы. «Вроде не слышала». «Это страшные деревянные куклы наподобие идолов, утыканные ножами и гвоздями». Произнес дядя Толя, делая круглые глаза. Как ты думаешь, как на русский переводится слово чечерику? Пень с гвоздями, предположила Варвара. А нет, подождите, Буратино. Нет, приносящий смерть. Хотя это, в общем-то, защитная магия. С тем, у кого дома стоит чечерику, лучше не связываться. Говорят, этих кукол ставят в один угол комнаты, а на утро они в другом оказываются. Куда ходили, черт их поймет. Добрая душа дяди Толя еще поведал, что особенную страсть духи чечерику питают к туристам. Очень уж эти куклы любят пугать путешественников, сказал он, снимая свою потрепанную дорожную сумку с ленты. Поэтому, если что-странное увидишь в гостинице, не удивляйся. От этого предупреждения варвару слегка передернула. Она хотела надеяться, что в новой гостинице ничего такого не увидит. «Спасибо!» — в Лиме и Розуэлле насмотрелась. Прибыв в отель уже глубокой ночью, Варвара чувствовала себя слишком вымотанной, чтобы думать о разговоре с отцом по руке или кубинских «духах» Чечерику. Рука, кстати, неплохо заживала, во всяком случае так уверял Никита, каждый раз, когда менял повязку. Однако ладонь по-прежнему сильно ныла, а в последнее время еще и чесалась. «И это потому, что порезы заживают и стягивают кожу», — говорил Никита, категорически запрещавший Варваре чесать руку. Впрочем, под тугой повязкой это было проблематично. На этот раз съемочная бригада расселилась по двухместным номерам. Прежде Варвара радовалась, когда ей доставалась собственная комната но после известных событий решила, что вполне может потерпеть мелкие неудобства. Лучше подождать своей очереди в душ, чем внезапно увидеть в зеркале бледную рожу человека в белом. О том, что все могло повториться вне зависимости, храпела на соседней койке Елена Павловна или нет, Варвара предпочитала не думать. Затащив вещи в малюсенькую даже для одного человека комнату, Варвара быстро почистила зубы и сразу же отправилась спать. Так закончились утомительные, полностью сожранные перелетом из одной страны в другую, сутки. А первый полноценный день на Кубе начался с того, что Варвара встала с кровати и начала оглядываться в поисках пульта от сплит-системы. Сообразив же, что никакого сплита здесь нет и в помине, а единственное что охлаждает воздух в номере настольный вентилятор девушка застонала от разочарования две узкие кровати стояли практически в стык разделенные маленькой прикроватной тумбочкой вместо типичного для любой гостиницы натюрморта или морского пейзажа над их изголовьями красовался выцветший кубинский флаг в углу умещался столик с вентилятором пепельницей и старым телевизором. Кажется, на «Острове свободы» еще не знали о существовании плоских ТВ. А под окном громоздились чемоданы, занимавшие большую часть комнаты. Вот и вся нехитрая обстановка. Обычно, заселяясь в очередную гостиницу, Варвара первым делом разбирала багаж. Но сейчас она могла сэкономить время. Все равно разложить вещи было некуда. Заметив небольшой встроенный шкаф возле входной двери, Варвара решила прибрать к рукам хотя бы половину вешалок, если только Елена Павловна не успела занять их все. От духоты в голове поселилась тупая ноющая боль. Сделав шаг в сторону окна, далеко идти не пришлось, любой предмет в этой комнате находился на расстоянии одного-двух шагов. Варвара рывком распахнула шторы. За окном виднелись ломаные линии черепичных крыш и кроны пальм. Щурясь от яркого солнца, девушка принялась дергать оловянную задвижку. Варвара надеялась, что с открытым окном в номере станет хоть немного легче дышать. Так и вышло. Когда задвижка поддалась и скрипучая рама распахнулась, в комнату ворвался порыв свежего воздуха вместе со звуками большого города. Шумели машины, откуда-то, скорее всего, из уличных кафе, доносилась ритмичная музыка. Попугаев, оккупировавших ближайшие пальмы, было отлично слышно даже при закрытом окне. Сейчас же их пронзительный ор сделался просто оглушительным. Перегнувшись через облупившуюся оконную раму, Варвара обнаружила внизу небольшой бассейн, окруженный шезлонгами. В нем уже купались постояльцы отеля, в том числе дядя Толя, чье пивное брюхо нависало над плавками, и тощий Олег, нацепивший панаму и солнцезащитные очки. Варвара подумала, что через пару часов в бассейне будет не протолкнуться. За невысоким забором отеля сновал народ. Сейчас Варваре, по идее, следовало расслабиться, проникнуться атмосферой Острова Свободы Но не тут-то было. Она не чувствовала себя в безопасности и не хотела надолго оставаться в номере. К счастью, в Сантьяго-де-Куба у нее имелось дело. Включив телевизор, единственный доступный канал транслировал военный парад. Варвара достала из багажа косметичку и свежую одежду. Почти заставив себя переступить порог в ванной и комнаты, похожий на кабину лифта, в которой кто-то забыл унитаз и раковину. Девушка как можно быстрее приняла душ и оделась. Затем все-таки разобрала чемодан, благо во встроенном шкафу нашлись и вешалки, и даже полки. Положив в рюкзак высушенные головы, она решительным шагом покинула номер. Это и было ее дело. Сегодня же вручить жутковатую посылку Дону Луису, адрес которого, написанный на пакете, она запомнила наизусть. Завтрак был включен в стоимость проживания, и, спустившись в вестибюль, Варвара огляделась в поисках указателя. Такой обнаружился на стене. Стрелка с надписью «Рестауранте» указывала на дверь, ведущую во двор. После номера, скромного даже по меркам гостиницы в Лиме, Варвара ожидала, что и столовая окажется ему подстать но, спустившись на террасу, увидела симпатичные столики, укрытые красными скатертями, в окружении пальм, апельсиновых деревьев и папайи. В центре возвышался фонарь, который, очевидно, включался за ужином. Ресторанчик располагался неподалеку от бассейна. Из-за деревьев доносились веселые крики купающихся и басовитый смех дяди Толи. Варвара двинулась к раздаче. Здесь было что-то вроде европейского шведского стола, где в металлических контейнерах, накрытые крышками, лежали жареные и вареные яйца, сосиски, тосты и каши. Набрав в тарелку немного овощей и сделав выбор в пользу вареных яиц, Варвара уселась за один из столиков. Из колонок, прицепленных к шершавым стволам пальм, доносилась приятная кубинская музыка. Варвара почти сумела погрузиться в умиротворяющую атмосферу, когда прямо над ухом услышала голос Никиты. «А я тебя повсюду ищу!» Не дожидаясь приглашения, молодой человек сел за столик и поставил перед Варварой стакан кофе. «Спасибо!» — буркнула девушка. «Она еще толком не пришла в себя и предпочла бы посидеть в одиночестве. Но нельзя обижать человека, который только что принес тебе кофе». «А чего это ты меня искал?» «Думал позвать тебя поплавать. Ты же видела бассейн?» «Никита, извини, но ты вообще с головой думаешь?» Варвара помахала перед его носом забинтованной рукой. «Как я с этим в бассейн полезу? Я с душем едва справляюсь». «Ой, прости, я не сообразил». Никита начал заливаться краской. «Ну, ты могла бы посидеть на бортике, опустив в воду ноги, это тоже приятно». «Благодарю, но у меня другие планы», — сказала Варвара, отхлебывая кофе. «Какие, если не секрет?» «Для начала отдать кое-кому кое-что», — сказала девушка, выразительно посмотрев на рюкзак, лежавший на соседнем стуле. «Понятно, я с тобой. Придумай что-нибудь новенькое». «Это ты придумай», — отмахнулся Никита. «Все время тебя куда-то тянет. То к ведьмам, то к колдунам, то к похитителям. А если этот Дон Хуан попросит тебя провести через границу мумию Фиделя? Он как раз здесь захоронен, вроде бы. Короче, одну я тебя не отпущу». «Дон Луис», — Варвара поправила напарника, как ее саму когда-то поправила Мариса. На самом деле, в Варваре почему-то стало очень смешно. Она живо представила Дона Луиса, который поручает ей перевести мумию Кастро в Россию, проникнуть в мавзолей и поменять одного вождя на другого. «Кроме того, я могу взять камеру», — продолжил Никита. «Поснимаем что-нибудь для передачи». Варвара, оценивающе, посмотрела на Никиту. Все его манипуляции кофе, предложение взять с собой камеру, были как на ладони. С другой стороны, компания ей сейчас не помешала бы. В глубине души она опасалась ехать к подозрительному Дону, который, похоже, промышлял контрабандой человеческих останков. «Ладно», — махнула она рукой, — «пойдем, поймаем такси». Прихватив на стойке регистрации визитку с названием и адресом отеля, Ребята вышли на улицу. Становилось жарко, и Варвара не пожалела, что надела шорты и легкую белую рубашку. Никита, в кои-то веки изменивший строгому стилю, облачился в просторные бриджи и гавайскую рубашку с попугаями и пальмами на фоне заката. Варвара и предположить не могла, что у мистера католический колледж в гардеробе имеется нечто подобное. Оглядевшись, Никита махнул рукой в сторону скопления машин. Водитель желто-черных «Жигулей» с надписью «Куба такси» тут же вырулил со стоянки и, подъехав ближе, опустил стекло. «Where are you going?» Варвара назвала адрес, и водитель кивком указал на заднее сиденье автомобиля. Стоило пересечь половину земного шара, чтобы прокатиться на советских «Жигулях» сказал никита усаживаясь и захлопывая дверь удивительно что все это старье еще на ходу это из-за американских санкций сказала варвара еще в москве подробно изучившая чем живет современная куба америка запрещает остальным странам торговать с кубой поэтому здесь все советское мы когда-то с кубой всегда дружили назло американцам понятно кивнул никита А у нас в номере стоит телевизор Рубин, черно-белый, показывает одни помехи. Даже Федор Иванович удивился, когда его увидел, говорит, у него в молодости такой же был. Пока Варвара и Никита обсуждали советский антиквариат, автомобиль свернул на просторную набережную. С одной стороны шоссе выстроились гостиницы, кафе и магазинчики, с другой расстилалось море. Голубая вода сверкала. Высокие, увенчанные пенными гребнями волны накатывали на желтый песок. Туристы ныряли с пирсов и понтонов, загорали на шезлонгах или плавали в обнимку с ярко раскрашенными надувными игрушками — акулами, пончиками, черепахами. Местные дети, загорелые до черноты, катались на волнах, вцепившись в камеры от легковушек и грузовиков. Влажная резина этих импровизированных кругов Блестело подобно спинам касаток. Рыжий песок, слепящие блики на воде, соленые брызги, достигавшие верхушек пальм. Это был настоящий тропический рай. «Приятное местечко, да?» Сказал оператор, разглядывая отдыхающих. Варвара кивнула. Природа действительно впечатляла. А вот отсутствие интересной архитектуры немного разочаровывало. Постройки, которые они проезжали, выглядели бедно и просто. Вывески магазинов и гостиниц давно выгорели на солнце и облупились. А количеством заплат здешние крыши могли бы посоревноваться со штанами последнего бродяги. Даже выбор цветов, блекло-розовый, бледно-голубой, белый, давал понять, что о дизайне здесь знали разве что понаслышке. Зона отдыха сменилась причальными доками, пальмы — подъемными кранами. Не успела Варвара опомниться, и вот уже город проглотил автомобиль, как огромная рыба оранжевый поплавок. В плане архитектуры ничего не изменилось, но и здесь было на что посмотреть, да хотя бы на колоритных кубинцев. Местные, все как один, выглядели довольными и расслабленными. Они словно не замечали царившей вокруг разрухи, собственных скромных одежд и стоптанных сандалий. Вероятно, здесь был какой-то секрет, недоступный пониманию туристов, приехавших на остров Свободы сорить долларами. Пожилые кубинцы прохлаждались в тени пальм с чашечкой кофе и сигаретой. Босоногие дети играли в футбол, смеясь и поднимая тучи пыли. А еще почти на каждом углу кто-нибудь играл на музыкальных инструментах или танцевал. Наверное, это и имели в виду люди, говорившие об уникальной кубинской атмосфере. Некоторые инструменты выглядели более чем экзотично. Например, огромный деревянный орган, красовавшийся возле какой-то забегаловки. Солировал на нем улыбчивый кубинец, а рядом расположился целый ансамбль, с вытянутыми африканскими барабанами и длинной деревянной дудкой, название которой Варвара не знала. «О, посмотри!» — воскликнул Никита, внезапно прилипая к стеклу. «Это же их знаменитое кладбище, где похоронен сам Фидель и кто-то еще известный. Сходим сюда потом. Крутые кадры получатся». Варвара скептически покосилась на оператора. «Ты уверен, что кладбище — это именно то, чего от нас ждут в редакции детского...» Девушка замолчала, не закончив предложение. «Слушай, а это точно было кладбище?» «Да. Я видел фотку кладбищенских ворот в брошюре для туристов. Это же местная достопримечательность». «Странно. Мы должны ехать совсем в другую сторону. Может, водитель меня не так понял?» «I'm sorry». Варвара наклонилась вперед, обращаясь к загорелому мужчине за рулем. «I think uh, we are going the other way. Don't worry, it's okay». Варвара откинулась обратно на потертую спинку сиденья и принялась, подобно Никите, смотреть по сторонам. Она точно знала, что такси удаляется от нужного ей адреса, потому что изучила маршрут накануне. Решив удостовериться в своей правоте, Девушка вытащила из рюкзака телефон, чтобы включить навигатор. Она нажала на кнопку разблокировки, но экран вспыхнул лишь на секунду и тут же погас. Черт, что-то с телефоном! раздосадованно бросила Варвара, тыча в кнопки и безрезультатно пытаясь его оживить. Держи, мой, предложил Никита. Варвара взяла протянутый смартфон. Но с ним произошло в точности то же самое. Экран зажегся лишь на мгновение, и тут же погас. Что происходит? Варвара опять выглянула в окно автомобиля. Пока она разбиралась с телефонами, кипевшие жизнью кварталы остались позади. Теперь справа и слева мелькали какие-то пустыри и мрачного вида постройки, обнесенные высокими заборами. Не оставалось уже никаких сомнений что машина едет не туда. Девушка снова обратилась к водителю. «Стоп! Нау!» Водитель никак не отреагировал на ее требования, а машина продолжила набирать скорость. Варвара потянулась к двери и попробовала дернуть ручку, но в этот момент услышала щелчок блокировки замков. Она посмотрела на Никиту. Он выглядел удивленным, но, по ее мнению, до конца еще не понимал ситуацию, в которой они оказались. «Мы едем не туда, и двери заблокировали», — негромко сказала девушка. Она не знала, что происходит и что теперь делать. «Я думаю, это похищение». «Не беспокойтесь», — сказал водитель, причем на чистейшем русском. «Вас не похищают, с вами просто хотят пообщаться». Из школьного курса по безопасности жизнедеятельности Варвара смутно припоминала, что если вас хотят ограбить, лучше не вступать в споры и все отдать. Прикинув все возможные варианты, она пришла к выводу, что похитителям нужен пакет, предназначенный Дону Луису. Скорее всего, в засушенных головах хранились наркотики, но сейчас это уже не имело значения. Даже если старая ведьма спрятала там бриллианты на миллион долларов, Варвара хотела одного — избавиться от ненавистного груза и отправиться обратно в отель. Только сейчас она осознала, какую глупость совершила, согласившись взять у незнакомого человека подозрительную вещь и отвезти в другую страну. Ведь интернет пестрил подобными историями. Туристы по просьбе случайных знакомых перевозили контрабанду замаскированную под телефоны или конфеты, а потом оказывались в тюрьме или в канаве с перерезанным горлом. Да и Елена Павловна предупреждала о подобном. «Но кто же слушает то, что говорится во время скучных инструктажей?» «Когда он остановится», — прошептал Никита, наклонившись к уху напарницы. «Я нападу на водителя, а ты сразу же беги». «Не вздумай выкинуть что-то подобное» прошипела Варвара. «Тоже мне, спецназовец, выискался. Водитель наверняка вооружен. Мы должны уладить это мирно, понимаешь?» Попетляв по трущобам, машина вырулила на дорогу, протянувшуюся через пальмовые рощи, за которыми просматривались очертания горных хребтов. Сантьяго де Куба остался позади. Варвара надеялась, что похитители окопались не слишком далеко от города и ее надежды оправдались. Уже через несколько минут машина свернула на подъездную дорогу, усыпанную щебнем, и затормозила возле огромных ворот. Кованые створки выглядели внушительно. Поверху забора, облицованного розовым камнем, велась колючая проволока. Место, куда привезли съемочную бригаду канала «Улыбнись», Напоминала богатую виллу наркобарона из голливудского боевика. И это заставило Варвару окончательно утвердиться в своих догадках. Ворота бесшумно распахнулись, и ее взору предстал красивый сад с пальмами и туями. Над кронами деревьев возвышались окна верхнего этажа и красная черепичная крыша особняка. У ворот находился пост охраны возле которого их поджидала миниатюрная черноволосая девушка, судя по внешности китаянка. «Выходите», — распорядился водитель. Варвара захлопнула дверцу шигулей и тут же принялась расставлять точки над «и». «Я понимаю, что вам нужны сушеные головы, и я с радостью их отдам. Вы могли просто сразу сказать, и не нужно было нас никуда вести. Мы, кстати, ничего не знаем», «Ни имен, ни адресов. И знать тоже ничего не хотим. И в полицию мы не пойдем». Китаянка обменялась с лжетаксистом, уже покинувшим автомобиль, удивленными взглядами. И произнесла. «Простите, если доставили вам какие-то неудобства. Мы не хотели никого напугать, но обстоятельства требовали доставить вас сюда как можно скорее». Она говорила с восточным акцентом, сильно смягчая шипящие звуки, и чуть кланялась с каждой фразой. Слушая ее, Варвара немного расслабилась. Во всяком случае, пока им никто не угрожал и не тыкал в лицо оружием. «Прошу, пойдемте». Варвара и Никита переглянулись и двинулись за незнакомцами. Просушенные головы девушка решила пока что не упоминать. А вдруг она неверно поняла ситуацию, и посылка, предназначенная Дона Луису, здесь ни при чем. Дорожка, усыпанная белым хрустящим ракушечником, привела компанию к деревянной беседке. Тут стояли плетенные кресла и столик, на котором гостеприимно расположились четыре чашки, высокий кувшин с соком и фрукты в вазочке. Посреди угощений притулился включенный ноутбук. При других обстоятельствах Варваре могло бы понравиться на этой вилле. Где-то наверху перекликались экзотические птицы, легкий ветерок шелестел в кронах пальм. «Я не понимаю, что здесь вообще происходит?» — спросила Варвара, переводя взгляд с мужчины, ранее прикинувшимся водителем такси, на китаянку и обратно. Есть множество профессий, представители которых, общаясь с людьми, остаются невидимками. Таксисты как раз из их числа. Сев в машину, Варвара не обратила внимания, как выглядит водитель. И только сейчас подумала, что он совершенно не похож ни на кубинца, ни на таксиста. Несмотря на жару, похититель вырядился в строгий черный костюм, белую рубашку и нейтральный серый галстук. Судя по росту, мощной груди и широким плечам, он мог оказаться либо фитнес-тренером, либо телохранителем. Карие глаза на загорелом лице смотрели изучающе и внимательно. Но это был, скорее, взгляд детектива или полицейского, а не преступника. «Вот бы так и оказалось», — подумала Варвара, а вслух сказала. «Кто вы такие и зачем нас сюда привезли?» Меня зовут Владимир, ответил мужчина. А это Мэйли. Мы агенты Международной организации Прометей. «Хм, впервые слышу, хмыкнула Варвара. Ничего удивительного, развел руками водитель. И только тогда Варвара заметила, что кисть правой руки ему заменяет пластмассовый протез. Давайте все же присядем. Нам предстоит долгий разговор. Еще чего? — возмутилась Варвара, к которой понемногу возвращалась смелость. — Говорите, что вам от нас надо. — Как пожелаете, — кивнул Владимир. — Как я уже сказал, мы с Мэйли представляем международную организацию «Прометей», и в сферу наших интересов входит, как бы вам объяснить, поиск артефактов, оставшихся от атлантов. — Атлантов? — уточнила Варвара, не скрывая скепсиса из Атлантиды, которая затонула тысячи лет назад, если вообще была, верно? Да. У Варвары начала понемногу складываться новая картина происходящего, в которую, к счастью, не вписывались наркобароны, контрабандисты и африканские амулеты в виде сушеных человеческих голов. И много артефактов нашли. «Достаточно», — кивнул Владимир, на что Варвара закатила глаза. «Извините, но вы не по адресу. Атлантидой у меня папа занимается. Я, правда, сомневаюсь, что и он вам поможет, потому что тоже ничего не нашел. Наверное, потому что никакой Атлантиды не существует. Если это все, то мы поехали». Ведущая дневников крутой путешественницы схватила своего оператора за предплечье и потянула в сторону ворот. «Не так быстро». Владимир сделал шаг, преграждая им путь. «Вам все-таки придется выслушать нас и самим кое-что рассказать». Варвара и так уже понимала, к чему сведется разговор. Судя по всему, они угодили к фанатикам, повернутым на Атлантиде, которые вдобавок ко всему еще и заигрались в секретных агентов. Из-за специфики работы папа часто сталкивался с такими ударенными на голову. Хотя следовало признать, тема Атлантиды не пользовалась огромной популярностью. Куда чаще люди сходили с ума на теме инопланетян и правительственных заговоров. К сожалению, эта парочка решила, что Варваре, дочери знаменитого Дмитрия Шум, известно об Атлантиде больше, чем рядовым зрителям за гранью реального. Варвара кинула взгляд на Никиту, который стоял бледный, как цветок марипоса. Цветок Марипоса символ Кубы. Его белый цвет трактуется как эмблема мира и чистоты идеалов независимости. И поняла, что придумывать план отступления придется самой. Хотя, вы знаете, недавно папа проговорился, что добыл какие-то новые факты по Атлантиде. У него как раз новая передача на эту тему. Хотите, я вас приглашу на ближайшую съемку? мэйли и владимир снова переглянулись и разом засмеялись лжеводитель расхохотался в голос китаянка сдержанно захихикала прикрыв ладонью рот не думайте что мы какие-то чудики улыбнулась мэйли еще чуть-чуть и вы нас поймете давайте все-таки сядем смирившись с тем фактом что их так просто не отпустят никита и варвара сели за стол мы хотим знать что вы видели на инти Райми мягко спросила мэйли все что мы видели есть в нашей передаче отозвалась варвара внезапно занервничав чего она точно не ожидала так это вопросов о перу как никак там действительно произошло нечто из ряда вон и ничего не осталось за кадром уточнил владимир стараясь не выдавать себя голосом или мимикой Варвара произнесла. «Конечно. А вообще, милости просим на сайт канала «Улыбнись». Правда, боюсь, формат не ваш. Мы все-таки для детей снимаем. Вот в папиной передаче». «Я думаю, вы все же столкнулись на фестивале с чем-то необъяснимым», произнес Владимир. «А потом еще и в Розуэлле». Он повернул к Никите и Варваре ноутбук и нажал клавишу пробела запустив видеозапись, заранее открытую в проигрывателе. Всмотревшись в черно-белую картинку, Варвара ощутила, как внутри у нее словно что-то оборвалось. Это был зал музея в Саксаюаман, тот самый, где Варвара и Никита увидели парочку в белом. Но сейчас на экране ноутбука девушка видела саму себя, Никиту и охранника-зомби, который колотился головой о каменную стену. Судя по ракурсу, снимавшая эту сцену камера располагалась где-то под потолком, в углу. «Это вообще не мы», — пробормотала Варвара, прекрасно понимая, что их прижали к стенке. «А даже если и мы, что с того? Я этот диск не похищала». «Это, как вы уже, наверное, поняли, записи с музейных камер слежения», — произнес Владимир. «Не беспокойтесь». В полицию Перу эти кадры не попали, мы вовремя все изъяли. Если бы не прометей, вас двоих задержали бы уже на следующий день как свидетелей преступления, а то и как соучастников. И уж точно не выпустили из страны. Это ограбление имело серьезный резонанс, и на полицию давят сверху, понимаете? Почему мы не сообразили, что в музеях всегда работают камеры, подумала Варвара. В теле у нее образовалась странная легкость. Во рту пересохло. Не спрашивая разрешения, она подвинула к себе стакан и налила из графина сока. Горлышко сосуда выбило по стеклянной кромке стакана мелкую дробь. А вот еще одно любопытное видео, сказал Владимир и запустил другой файл. Его нам пришлось изъять из YouTube. Какая-то туристка выложила на своем личном канале. На этот раз запись была цветной и в хорошем разрешении. Варвара увидела марширующий школьный оркестр, фургон с брезентовым диском на крыше, а потом и саму себя. Ведущая дневников крутой путешественницы отстала от оркестра, повернулась лицом к фургону и встала, как вкопанная. Потом уронила тамбурин, и, резко развернувшись, пошла прочь. Поймав на видео собственный взгляд, пустой и бессмысленный, как у фарфоровой куклы, Варвара невольно вздрогнула. «Так что не нужно упираться, мы на одной стороне», произнес Владимир. «А те люди, с которыми вы столкнулись, очень опасны и могут навредить вам. Вы даже не понимаете, с кем или с чем имеете дело». Варвара отхлебнула сока, поставила стакан возле ноутбука и бросила короткий взгляд на Никиту. Слова агента попали в самую точку. И... да, после увиденного Варвара готова была признать, что перед ней не чудики и не очередные папины фанаты, а настоящие люди в черном, агенты секретной организации. В этот момент Мэйли слегка прикоснулась к запястью Варвары и тихо произнесла. «Ты столкнулась с ужасным злом. Я понимаю, как тебе страшно, но ты должна довериться нам, и мы действительно сражаемся на одной стороне». Секунду спустя Варвара сообразила, что последняя фраза прозвучала в ее голове и отдернула от китаянки руку, а после резко поднялась, опрокинув легкое плетеное кресло. «Вы что, читаете мои мысли?» — воскликнула она, ошарашенно посмотрев на Мейли. «Ну, только чуть-чуть», — миролюбиво ответила та. «Это не как читать с экрана, это больше похоже на образы». «Да кто вы вообще такие?» — спросила Варвара, затравленно оглядываясь. «Сядь и успокойся» строгим тоном произнес Владимир. «Пойми, вам нет смысла бояться нас. Мы ищем диск Инти. Мы те самые хорошие парни, которые ловят плохих парней. Нам просто нужна ваша помощь в расследовании». Варвара несколько раз глубоко вздохнула, подняла кресло и села. «Вот так уже лучше», — одобрительно кивнул Владимир. «И что же вы хотите от нас?» — спросила девушка. — Мы подозреваем, что команда Дмитрия Шум как-то связана с похитителями, и нам нужен в съемочной бригаде свой человек. — Вы хотите, чтобы я шпионила за своими? — поразилась Варвара. Агент лишь неопределенно пожал плечами. Его лицо при этом осталось бесстрастным. — А почему бы вам не завербовать отца? Все-таки он главный в команде. Почему эту работу должны делать мы? «Завербовать твоего папу не получится!» Мэйли произнесла это почти ласковым тоном. «Так мы можем спугнуть преступников, похитивших диск!» «Вы считаете, что папа...» В горле у Варвары снова пересохло, и она шумно сглотнула. «Что мой отец работает на этих бандитов?» «Мы этого не утверждаем», — сказал Владимир. «Однако ему могут угрожать». Шантажировать его. Люди, с которыми мы имеем дело, крайне опасны. Кстати, ты не замечала ничего странного во время путешествия. Она замечала, вступила в разговор китаянка. Поэтому и боится. Боится, что повторится ситуация в ванной. Что ей отрежут язык. Чего? переспросил Никита и укоризненно посмотрев на варвару, добавил. Про язык ты мне не говорила. Юная журналистка провела ладонью по лицу, так, словно пыталась избавиться от наваждения. Глаза, язык, какая разница? Тебе что, все отвратительные подробности нужны? Подробности, кстати, не помешают, сказал Владимир. Только так мы сможем вам помочь. Варвара помолчала, собираясь с мыслями и принялась рассказывать все с момента их первых съемок в Куска и Сакса-Юаман. Провалившиеся интервью, похищение диска, попытки записать обличительный материал, встреча с похитителями в Розуэлле и, наконец, приключение в розуэльском отеле. До этого монолога Варваре казалось, что она сходит с ума. Но тут нашлись люди, которые слушали ее и, кажется, верили каждому слову. Девушка не знала, как разумно объяснить некоторые эпизоды, вроде голосов в голове или непонятных видений, поэтому говорила все как есть. Закончив рассказ, она немного пафосно произнесла «Теперь, если меня убьют, виноваты будете вы все». «Мы постараемся сделать так, чтобы этого не произошло», задумчиво произнес Владимир. Было заметно, что некоторые озвученные и вещи оказались для него неожиданностью. «Ты говорила, что у вас остались какие-то видеоматериалы?» «Да, но везде, где присутствуют похитители, ничего не разобрать», — сказал Никита. «Кадры засвечены». Он вытащил из камеры карту памяти и протянул агентам. Владимир вставил ее в порт на ноутбуке и принялся мотать к интересующим их событиям. Как и было сказано, все фрагменты с похитителями оказались засвечены. Тем не менее, агент Прометея скопировал материалы на компьютер и вернул карту Никите. «Мы можем их описать», — сказал Никита, — «составить фоторобот». «Да, это будет не лишним, но самое главное, вы должны держать нас в курсе происходящего, стать нашими глазами и ушами». На секунду Владимир замолчал, словно о чем-то задумавшись. Как видите, они все время крутятся где-то рядом, как будто путешествуют по одному маршруту с бригадой Дмитрия Шум. «Мы пришли к тому же выводу», — сказала Варвара. «Они же могут делаться невидимыми. Черт, даже если эти двое будут спать в одной кровати с Еленой Павловной, она этого не заметит». «Тогда почему бы вашему агенту не схватить их прямо в гостинице?» — спросил Никита. «Если известно, что грабители держатся поблизости от нашей съемочной бригады, то вам достаточно...» «Не так все просто», — отмахнулся Владимир. «Попытавшись взять штурмом гостиницу, мы только спугнем преступников. Не забывайте, нам противостоят не какие-нибудь банальные террористы. Двое в белом, как вы их называете, способны манипулировать сознанием. Им не нужны пистолеты и взрывчатка». «В их арсенале куда более опасное оружие». «Но у вас же есть свои экстрасенсы?» Варвара в упор посмотрела на Мэйли. «Не надо сравнивать», — мягко отозвалась та. «Мы собираемся схватить преступников на завтрашнем фестивале», — сообщил Владимир. «Когда они будут совершать манипуляции с диском Инти и станут наиболее уязвимы». «Вот с этого места хотелось бы поподробнее» сказала Варвара. «То, что диск нужен им не ради золота, и так понятно. А для чего тогда? Зачем они таскают его по фестивалям и праздникам? И почему он светится?» Владимир и Мейли обменялись ничего не выражающими взглядами. «Не все сразу, хорошо?» произнес агент. «Пока что и для нас в этом деле не все понятно». «Хорошо. А при чем здесь Атлантида?» Не унималась Варвара, в которой проснулась журналистка. «Вы же сами сказали, что этот ваш Прометей занимается Атлантидой». «Прометей занимается много чем», — отмахнулся Владимир. «А проблемами Атлантиды занимается отдел 054. Собственно, это я и Мейли». «Выходит, диск Инти вовсе не из Перу?» — сообразила Варвара. «Он из Атлантиды?» Какой-то древний артефакт, оставшийся от гибели цивилизации. «Хм, примем это за рабочую версию», — усмехнулся Владимир. Ограбители в белом будем считать пришельцами с Марса или Юпитера. Мы можем считать их кем угодно, потому что сейчас это не имеет никакого значения. Все, что нам надо знать, — это то, что они крайне опасны, и что у них в руках древняя реликвия». «Незаконно вывезенная из Перу». «Могли бы, кстати, и рассказать». Варвара изобразила обиженную мину. «Вы же рассказали про Прометей, а это тоже секретная информация». «Ну, мы же вас как-никак завербовали». Владимир уже откровенно потешался. «Должны же вы знать, на кого работаете». «Знаете, это не смешно», — сказала Варвара, помахав перед носом агента забинтованной рукой. В прошлый раз я отделалась порезанной рукой. А если двое в белом узнают, что я работаю на этот ваш Прометей, они вообще меня убьют? Они, между прочим, читают мысли. Как думаете, после сегодняшнего я смогу об этом не думать?» «Никто никого не убьет», — сказала Мейли, поднимаясь с кресла. «У меня есть кое-что для вас». С этими словами Мейли удалилась в сторону дома. Владимир принялся расспрашивать Варвару и Никиту о внешности людей, похитивших диск «Инти», делая пометки в компьютере. Они как раз заканчивали, когда вернулась Мэйли, неся на плече обыкновенную спортивную сумку. Расстегнув молнию, девушка-агент извлекла на свет внушительного размера металлический шлем, обмотанный паутиной проводов. Этот прибор скрывает мозговые волны, Пока он включен, ни я, ни похитители тебя попросту не заметят. Ты станешь невидимой для любого экстрасенса». У Варвары возникло ощущение, что или над ней издевается. «И это вы мне предлагаете как гарантию безопасности?» «Именно. Это новейшая разработка Прометея». «Возможно, двое в белом и вправду не заметят, когда я пройду мимо, хотя они не слепые». Зато если я нацеплю эту штуковину на голову, меня определенно начнут замечать все остальные. Варвара взяла шлем, оказавшийся весьма увесистым, покрутила его в руках и напялила на голову. Никита, что скажешь? Я буду нормально смотреться в кадре? Э протянул оператор, явно не зная, какого ответа от него ждут. Я похожа на злодея из людей X, как там его, «Магнета», — подсказал Никита. «Ага, точно», — сказала Варвара, снимая с головы тяжеленный агрегат. «На него». «Дальнейшие инструкции придут к вам на телефоны. Они снова работают», — Подвел итог Владимир и встал из-за стола. «Может, вас куда-то подбросить?» «Да, пожалуйста. Теперь уж отвезите нас туда, куда мы изначально собирались», — сказала Варвара. Она злилась и на себя, и на этих людей, всерьез предложивших ей защититься от мистической угрозы при помощи дурацкого шлема. Что скажет Елена Павловна, если Варвара ляжет в нем спать? Или съемочная бригада, если она выйдет в таком виде к завтраку? Это напоминало насмешку или издевательство. Варвара села в машину, раздираемая противоречивыми чувствами. Никита тоже молчал. Автомобиль вырулил с гравийки и помчался по шоссе, обратно к Сантьяго де Куба. Сейчас был подходящий момент, чтобы пристать к Владимиру с расспросами, и, собравшись с мыслями, Варвара спросила. «А что это у вас с рукой?» Это, разумеется, было невежливо, но, первое, Варва разлилась на весь Прометей и особенно на отдел 054, всучивший ей бесполезный шлем, И второе, будучи журналисткой, она знала кое-какие хитрые уловки и психологические приемчики, помогавшие вытащить из человека нужные сведения. С кем-то приходилось быть вежливой, корректной, с кем-то наглой и напористой. О некоторых следовало сначала сбить с толку, смутить или разозлить. Теряя контроль, человек мог сболтнуть лишнего. Ну или по меньшей мере показывал свое истинное лицо. Потерял на задании, сухо отозвался Владимир. Серьезно? Варвара сделала круглые глаза. А это вам не мешает в работе? Просто я думала, секретным агентам приходится стрелять и все такое. Варвара, ну ты чего? шепнул Никита, толкая ее локтем. Девушка лишь отмахнулась. Мне это не мешает, как видишь, произнес Владимир. Варвара, наблюдавшая за его выражением лица в зеркале заднего обзора, удовлетворенно сощурилась. По тону голоса и застывшей мимики Владимира она поняла, что эта тема ему неприятна. «Вы левша, что ли?» — поинтересовалась Варвара, изображая святую наивность. «Я хочу сказать, если вы стреляете левой рукой, тогда, конечно, ничего страшного». На этот раз Владимир ничего не ответил. Кстати, сказала Варвара, продолжая атаку на агента, вы лично собираетесь арестовать этих типов? Вдвоем с Мэйли. У вас в Прометее что людей не хватает? Почему ты так решила? Вы же сами сказали, что люди, укравшие диск Инти, опаснее любых террористов. Вот я и подумала, тут, наверное, нужен большой отряд, а не. Варвара едва не сказала инвалид и девушка, но вовремя осеклась. Это, пожалуй, был перебор. «Кто?» Владимир перехватил взгляд Варвары в зеркале. «Они ваш отдел 054. Он же всего из двух человек состоит. А сколько всего в Прометея отделов, если не секрет?» Несколько секунд Владимир молча вел машину, а потом ничего не выражающим голосом произнес. «Пятьдесят четыре». Варвара откинулась на спинку кресла. Похоже, ее трюк сработал. Никита наверняка ничего не понял и не сделал никаких выводов, кроме одного, что его напарница умела быть стервой и хамкой. А вот Варвара почерпнула из разговора много интересной информации. Она понятия не имела, как работают секретные организации, но прекрасно знала, как работает телевидение — сложный живой организм. А любая сложная структура работала по одним принципам. На телевидении имелись топовые редакции, выпускавшие передачи с высокими рейтингами. Там работало множество людей, туда шло серьезное финансирование, а были крошечные редакции, которым отводилось эфирное время в 4 утра и чьи передачи не пользовались большой популярностью. Если Прометей занимался паранормальными явлениями, Наверняка самые крупные его отделы занимались угрозами из космоса, пришельцами и НЛО. Эти же темы, как самые популярные, чаще всего освещал отец в своих передачах. Потом по убыванию шли призраки, полтергейст, проклятия фараонов, ясновидящие и экстрасенсы. Где-то в конце списка маячила Атлантида. Если этот принцип работал в передаче «Отца», Он наверняка работал и в Прометее. «Для тебя это наказание, верно?» — размышляла Варвара, косясь на затылок Владимира. — Ковыряться в находках рыбаков и водолазов и опрашивать портовых забулдык, которым привиделось что-то после бутылки рома. Дмитрий Шумы сам занимался таким, поэтому Варвара понимала, какое это неблагодарное и по большей части бесполезное занятие. Тема, не имевшая практического или военного применения. Девушка подозревала, что, отправив Владимира и Мэйли искать артефакты затонувшей цивилизации, кто-то сослал их с глаз долой. Или, что скорее, из жалости придумал занятие, с которым справится даже странноватая девушка-экстрасенс и агент-инвалид. Раз их отдел был последним по номеру, значит, и сформировали его недавно. Не потому ли, что Владимир потерял руку и оказался не способен к полноценной оперативной работе? «Не нравится мне это», — чуть слышно пробормотала Варвара. «Что?» — переспросил Никита. «Ничего, просто мысли вслух». На самом деле Варвара была не на шутку встревожена. Если ее догадки верны, Владимир не упустит случая доказать, что он и его отдел 054 чего-то стоит и, как следствие, наделает глупостей. Например, попытается в одиночку схватить парочку в белом, когда и ежу понятно, что здесь нужен большой специально обученный отряд. Из раздумий Варвару вырвал голос Владимира. «Ваша остановка». Автомобиль притормозил на одной из типичных кубинских улочек. Обшарпанные здания граффити на стенах, окна, забранные решетками. Расположившись на ящиках, четыре темнокожих кубинца увлеченно играли в нарды, а возле них крутилась здоровенная уличная собака. Куба считалась достаточно безопасной страной, но в все равно сделалось не по себе. Кругом царила бедность, и подросткам с дорогой видеокамерой здесь все-таки было не место. Вы ненадолго? поинтересовался Владимир, оглядываясь. «Хотите, я вас подожду?» «Хотим!» — кивнула Варвара, не знавшая даже, застанет ли Дона Луиса дома. «Если застанет, то просто отдаст ему санкса и с чистой совестью отправится в гостиницу. А если нет, то оставит высушенные головы соседям, тем же игрокам в нарды». Но Варвару внезапно снизошло осознание, что их с Никитой прогулки по незнакомым городам и сомнительным районам пока что приносили только неприятности. Одного похищения в день вполне достаточно. Завтра им предстояло снимать третий выпуск «Дневников крутой путешественницы». И накануне съемок она планировала нормально выспаться и привести себя в порядок. Хотя сценарий Варвара составила еще в Москве, и отредактировала во время перелетов из США на Кубу, ей хотелось спокойно просмотреть заметки и повторить подводки. Варвара вытащила из рюкзака коричневый пакет и вместе с Никитой покинула салон. По нужному адресу располагался очередной безликий дом с темно красной деревянной дверью. Варвара решительно постучала, и через несколько секунд В проеме возник мужчина лет 50. В шуртах и легкой футболке он выглядел как самый заурядный кубинец. Седоватые коротко стриженные волосы, загорелое морщинистое лицо, жилистое тело крестьянина. Кому поэду Аюдар? Хола, «Тенемос ун пакете де mistress Магилаура Пара Дон Луис. О, Маги Лаура, Аделанте. Чем могу помочь? Здравствуйте! У нас посылка от госпожи Магилауры для Дона Луиса. О, Маги Лаура, заходите. Дон Луис разулыбался и открыл дверь шире. Не желая показаться совсем уж невежливыми, Варвара и Никита зашли внутрь. Внутреннее убранство дома не сильно отличалось от внешнего ничего лишнего и дорогого. На полу лежал выцветший ковер, на стене крепился вентилятор. Как и в гостинице, сплит-системы здесь не имелось. Скорее всего, для кубинцев это было слишком накладно. Комната казалась просторной, но этот эффект возникал лишь от того, что здесь находилось очень мало вещей. Варвара прошла вперед и остановилась возле картины, выполненные в технике металлографики. Почти такую же она как-то отыскала в старой коробке на балконе. Отец рассказывал, что в 90-е они пользовались большой популярностью. Сейчас же увидеть нечто подобное можно было разве что на барахолке, ну или на Кубе, в квартире местного колдуна. Оторвавшись от созерцания заснеженной горы, отражающейся в реке, Варвара протянула Дону Луису пакет, повторив то же, что говорила у входа. Они говорили по-испански, и Никита просто стоял рядом за компанию. Колдун взял пакет и тут же открыл его. «О, как это мило!» — сказал он по-испански. «Старуха Магилаура знает толк в подарках. Пойдемте, пожалуйста, на кухню». Варвара не планировала задерживаться. Но хозяин дома вел себя располагающе и костеприимно. И она решила, так и быть, уделить ему 10 минут. Так или иначе, в сферу ее журналистских интересов входило знакомство с культурными традициями других народов. Кивнув напарнику, она прошла за Доном Луисом. Переступив порог кухни, маленькая газовая плита, колченогий столик, Четыре табуретки и портрет Фиделя на стене. Варвара едва не споткнулась, о стоявшая прямо у входа ведро. Поглядев на его содержимое, девушка растерянно моргнула. Внутри лежали разноцветные птичьи перья и сухие кости животных. «Это либо материал для поделок, либо колдовские принадлежности», — решила Варвара. И на всякий случай уселась подальше от ведра друзья Магилауры, мои друзья сообщил дон луис зажигая газ и насыпая в медную турку молотый кофе сейчас то мы уже не те а вот лет тридцать назад эх какой же горячей штучкой была магилаура одним словом ведьма как она сейчас кстати артрит не сильно донимает мне она на артрит не жаловалась пожала плечами варвара выглядит Не знаю, очень пожилой. Да, никто не молодеет, так уж устроена жизнь. Вскоре кухня наполнилась запахом свежесваренного кофе. «Этот подарок, Санса, вам нужен для магических церемоний?» полюбопытствовала Варвара. Она знала, что найти настоящих колдунов на Кубе не так-то просто. Туристам предлагались только колдовские шоу, и ей хотелось выяснить, был ли Дон Луис настоящим профессионалом этого дела. Во всяком случае, выглядел он как самый типичный житель Кубы. И Варвара склонялась к мысли, что именно так и должен выглядеть настоящий сведущий колдун. Только жулики и шарлатаны пускали пыль в глаза, окружая себя магическим ореолом. «О, да, безусловно. Как, позвольте, узнать ваше имя?» «Ой, простите». «Меня зовут Варвара, а это...» — девушка указала на своего напарника. «Никита». Дон Луис выключил газ и достал из шкафчика маленькие кофейные чашки. «Я занимаюсь магией уже много лет», — сказал он, разливая кофе. «Это моя профессия». «Достаточно необычно», — кивнула Варвара, делая глоток. Ее отец как раз делал сюжет про кубинскую магию и, как она поняла из обрывков разговоров, настоящие магические церемонии были тайны за семью печатями. Благо у Дмитрия Шум хватало знакомств в эзотерической сфере, и он умел отделить зерна от плевел. «Мы же говорим о Сантерии, верно?» «Нет-нет», — улыбнулся Дон Луис, «я Брухеро и работаю с душами мертвых. Это, можно сказать, темная сторона Сантерии». «О чем болтаете?» — вмешался в разговор Никита, все это время нервозно юрзавший на табуретке. В отличие от Варвары, он ни слова не понимал по-испански. «Да так, о сантерии, о мертвецах». «А что это за сантерия?» «Кубинская религия, смесь африканских верований и католицизма. Они чтят тех же святых, что и вы, католики, но при этом не прочь совершить жертвоприношение» объяснила варвара лосьенто миамига но хабла испанньол простите мой друг не говорит по испански дон луис понимающе кивнул и продолжил по испански еще одно отличие это то что брухера могут проводить церемонии не только для пользы но и во вред кому то у вас есть враги неожиданно спросил он ну что вы конечно нет соврала варвара допивая кофе «Это прекрасно», — сказал Брухера. «Но, вероятно, у вас есть какой-то другой запрос. Если это так, я могу устроить церемонию только для вас. Вы сделали одолжение мне, я могу сделать одолжение вам. Все в этом мире гармонично, и маятник не должен качаться только в одну сторону». «Церемонию?» — повторила Варвара, на секунду задумавшись. Неожиданно она сообразила, что эти кадры можно было бы включить в ее сюжет о завтрашнем празднике огней. Тем более камеру они прихватили. «Я думаю, это очень интересно». «О, я рад, что вы так быстро согласились. Ритуал проводится после полуночи, адрес я вам напишу. И, сами понимаете, никаких видеокамер или фотоаппаратов». Это серьезное дело, не развлечение, которым на каждом углу пичкают туристов. Потому и вопрос ваш должен быть серьезным. Во время обряда я вхожу в контакт с духами, а им, поверьте, не интересно, влюблен ли в вас одноклассник или что вам поставят по физкультуре. Но вы девушка умная, не думаю, что стали бы размениваться на такие глупости. Что ж. Дон Луис одним глотком допил кофе и встал со стула. «Прошу прощения, но теперь мне надо готовиться». Он взял с полки листок бумаги, а авторучку и что-то быстро написал. Затем протянул бумажку Варваре. «Жду вас в полночь по этому адресу». Ошарашенная Варвара поднялась, взяла листок и, кивнув Дону Луису, покинула кухню. Владимир, как и обещал, ждал их в машине. И когда они все уселись в салон и тронулись с места, стало заметно, что Никита, наконец, расслабился. — Не могу поверить, что этот день подошел к концу, — сказал он, приоткрывая окошко. — А еще мы, наконец-то, избавились от посылки. — Ага, — протянула Варвара. — Завтра съемки, надо все подготовить, зарядить батареи. Во сколько, кстати, начинаем? Утром. Варвара все еще сжимала листок, полученный от Дона Луиса. И ее голова была занята мыслями о том, что теперь со всем этим делать. Никита что-то болтал, и Варвара просто на автомате ему поддакивала. Солнце уже клонилось к закату, и над Сантьяго де Куба собрались легкие облака. Ведущая знала, что июль на Кубе считался сезоном дождей и, заметив над городом подозрительную дымку, полезла в телефон. Приложение сулило на завтра солнечную погоду, и Варвара с облегчением выдохнула. Она не хотела даже допускать мысль, что завтра пойдет ливень. «Если фестиваль отменится, я сама устрою фейер шоу а Никита будет снимать» подумала Варвара, убирая телефон в карман. «Московская редакция должна получить сюжет и точка». К вечеру жара спала, и кубинцы потянулись из своих домов, лениво прогуливаясь вдоль набережной Плая Лос-Кокитос. Поскольку хостел, где остановилась съемочная группа, находился далеко не на первой линии, до этого пляжа было около 15 минут хода. Впрочем, соседство с портом и цементным заводом несколько портило впечатление. Сейчас, проезжая вдоль берега, Варвара размышляла над тем, насколько далеко отсюда будет проходить полуночная церемония. — То есть ты правда закажешь жареного питона? — услышала Варвара голос Никиты. — Да, — ответила Варвара. — То есть, тьфу, какого питона? — Ты меня не слушаешь. Немного обиженно сказал оператор. «Я спрашивал, как ты смотришь, если после ужина мы обсудим завтрашний сюжет?» Варвара вздохнула. «Знаешь, вечером у нас другие планы». «Правда?» — оживился ее напарник и ровнее сел на сиденье. «Что за планы?» «Мы едем на магический обряд к Дону Луису». Никита уставился на Варвару, похоже, ожидая, что она теперь же смеется однако девушка продолжала сохранять невозмутимое лицо. «В смысле?» — уточнил он. «Видишь ли, я случайно согласилась участвовать в колдовской церемонии сегодня в полночь». «В полночь!» — воскликнул Никита. «Ты что, с ума сошла?» Варвара наградила его прохладным взглядом, и Никита тут же затараторил. «Я хочу сказать, что это очень опасно». «Как это вообще получилось? В конце концов ты можешь просто не ехать. У тебя завтра съемка. Ты хочешь всю ночь перед этим не спать?» Все это звучало разумно, но Варвара ощущала какой-то суеверный страх. Брухера пригласил ее на индивидуальный обряд, начал подготовку. Потом он приедет в полночь со всей своей магической амуницией, а она просто не явится». С другой стороны, он мог оказаться обычным шарлатаном, а все это пустой тратой времени. У нас там, наверное, съемка, да? Спросил Никита. Не совсем, уклончиво ответила Варвара. Туда нельзя приносить фото и видеоаппаратуру. Но мы их все равно принесем, уточнил напарник. Кажется, Никита мыслил в верном направлении, но Варвара решила, что все же нехорошо обманывать кубинских колдунов. Это можно обсудить. В общем, после ужина едем по этому адресу». Варвара развернула листок и прочитала, что написал колдун. «И тут сказано, что надо взять с собой живую курицу». «Что?» — снова воскликнул Никита. «Где мы возьмем курицу?» «Но это же Куба. Магические обряды здесь обычное дело. Наверняка тут на каждом углу продаются куры для церемоний». «Надеюсь, ты шутишь», — ровным голосом произнес Никита. На самом деле Варвара сама не знала, шутит она или нет. Но она тоже не была готова к тому, что, ко всему прочему, им следует где-то отыскать живую курицу. «Мы спросим в нашей столовой, может, у них есть курица? Мертвая, возможно, но не живая». Никита закрыл глаза рукой. Похоже, у него в голове не укладывалось, что Варвара подписалась на такую авантюру. «Я одного не пойму, зачем тебе это надо, даже если ты ему пообещала. Ну, просто не надо ехать. Это, конечно, некрасиво, но вряд ли он так сильно расстроится». «Да ладно тебе, будет весело», наигранно беззаботным тоном произнесла Варвара. Мало-помалу она начала понимать, почему не хочет отказываться от этой идеи. Чем дальше, тем больше Варвара утверждалась в мысли, что госпожа Магилаура из Перу имела сверхспособности. Она озвучила много такого, о чем не знал ни один человек в мире, кроме самой Варвары и ее пропавшей матери. Люди, наделенные мистической силой, ничего не делали просто так. А что сделала старая колдунья «Отправила Варвару к дону Луису, кубинскому магу». «А вдруг он что-то знает про мою маму?» — подумала Варвара. Тем временем Владимир припарковался возле отеля. «На ваши телефоны придут сообщения с номером для связи. Завтра смотрите в оба», — сказал Владимир, когда напарники покинули машину. «На что нам смотреть?» — уточнила Варвара. Высматривайте похитителей. Если заметите их или вообще что-нибудь подозрительное, немедленно звоните. С этими словами Владимир нажал на газ. Надеюсь, съемка в кои-то веки будет спокойной. Вздохнула Варвара, провожая взглядом желтые Жигули. Похитителей хватало, а тут еще и секретные агенты. Ладно, пойдем на ужин. Живой курицы в столовой не оказалось. Молодой кубинский повар несколько раз предложил им жареные окорочка. Кажется, он решил, что Варвара просто очень плохо говорит по-испански. Затем он принес им замороженную куриную грудку и лишь потом вроде бы понял, что двоим иностранцам действительно нужна живая курица. Вопреки соображениям Варвары он понятия не имел, где кубинцы обычно берут кур для колдовских церемоний. Но порекомендовал им не проводить церемонию самостоятельно и ни в коем случае не заниматься этим в номере отеля. Ну, и что мы теперь будем делать? спросил Никита, выходя с Варварой из хостела. Надо подумать, может, поехать на рынок? А еще лучше на птичий рынок. Хотя. Сомневаюсь, что они работают в такое время. Часы показывали 9 вечера, а навигатор сообщал, что ехать до адреса, который указал им Дон Луис, около 40 минут. По карте это был небольшой городок Эль-Кобре, в 20 километрах от Сантьяго де Куба. Получалось, что на поиске курицы у них оставалось всего пару часов. Может, в Эль-Кобре продают кур? Предположил Никита. «Это логично, раз уж там проводятся церемонии». Варвара задумчиво почесала подбородок и достала из кармана телефон. «Вполне возможно. Давай тогда сразу туда и поедем». У администратора в отеле Варвара выяснила, какое приложение нужно установить, чтобы вызвать такси. После утреннего инцидента ей совершенно не хотелось ловить первую попавшуюся машину. К тому же на инструктаже Елена Павловна предупреждала, что здесь довольно проблематично договариваться о цене с водителями, считавшими туристов ходячими денежными мешками. Через несколько минут за Варварой и Никитой приехал пожилой кубинец на ржавом москвиче и повез их по указанному адресу. На улице уже давно стемнело, и Варвара решила потратить время на изучение в интернете информации о завтрашнем празднике. Никогда прежде она так беспечно не относилась к своей работе. Конечно, к этой съемке она подготовилась еще в Москве, выяснив, где находится главная площадь, и наизусть выучив расписание праздника. Но все же ехать куда-то в ночь накануне съемки было не в ее правилах. Раньше варвара непременно сделала бы маску для лица, приняла ванну, просмотрела все материалы о празднике и легла спать пораньше. Теперь же... Она уехала на магическую церемонию, даже не предупредив отца. Мало того, варвара вспомнила о нем только сейчас, сидя в кабине такси. В последнее время они стали отдаляться друг от друга, и по мнению варвары, отец вел себя так, словно собственная семья или то, что от нее осталось, совершенно его не интересовало. А если они общались друг с другом, то это непременно оставляло какой-то неприятный осадок. Все эти изменения начались после пропажи матери, и первое время в Варваре было особенно обидно оставаться наедине со своими переживаниями. Ведь как бы ни страдал отец, она тоже лишилась самого близкого человека. Однако ее попытки обсудить поиски мамы всегда резко пресекались. Отец утверждал, что сами они ничего не могут сделать а следователи знают свое дело. Варваре вовсе не хотелось принимать эту упадническую позицию. Она на своем опыте знала, что чудеса случаются, а магия работает, пускай и не так часто, как хочется верить обывателям. Так, погрузившись в воспоминания и толком ничего не прочитав о завтрашнем фестивале огней, Варвара обнаружила, что они подъезжают к нужному месту. Девушка поставила пунктом назначения базилику Пресвятой Девы Милосердия, главную и, возможно, единственную достопримечательность Эль-Кобры. Грандиозное белое сооружение располагалось на вершине холма, возвышаясь над городом. Ночью церковь подсвечивалась десятками ламп, создавая мистический эффект. Таксист притормозил возле закрытых на ночь ворот, и Варвара с Никитой вышли на улицу. «Вау, как тут красиво!» — восхищенно произнес Никита, разглядывая окружённую пальмами церковь. «Может, поднимемся?» «Мы здесь не для этого», — отрезала Варвара. Она достала смартфон и попыталась сориентироваться по карте. Согласно её плану, им следовало спуститься к домам и попытаться найти каких-нибудь фермеров. Сейчас эта идея уже не казалась такой блестящей. В данный момент они находились на самом высоком и самом освещенном участке города, и чем дальше от базилики, тем темнее становились улицы. Похоже, теперь им предстояло бродить по неосвещенным улицам в незнакомой стране, ориентируясь лишь на подсказки телефона, который, как назло, безжалостно вис. «Как скажешь», — пожал плечами Никита, — «куда направимся?» Варвара убрала бесполезный сейчас телефон в карман и махнула рукой в неопределенном направлении. Когда напарники спустились с холма, перед ними возникли первые постройки. Ночной воздух бодрил, над головами черными росчерками проносились летучие мыши. Несмотря на пережитый днем стресс, а может, как раз благодаря ему, Варвара совершенно не хотела спать и ощущала странный подъем как после двойной порции кофе. Сам же город, в котором они оказались, будто бы вымер. В домах горели огни, но улицы оставались пустынными. «Удивительно, какая тишина!» — сказал Никита. «Неужели у них тут нет никаких развлечений?» «Похоже на то!» — ответила Варвара. В этот час в Гаване, столице Кубы, жизнь только начинала кипеть. Едва зной, весь день душивший столицу Кубы, ослаблял хватку, над барами загорались неоновые вывески, а дискотеки и ночные клубы распахивали двери для иностранных туристов. Совсем иначе дела обстояли в Эль-Кобре, где жители, похоже, привыкли ложиться рано и вставать с рассветом, совсем как в деревне. Друзья, оставившие позади холм и базилику, все дальше углублялись в частный сектор. За разномастными возведенными из чего попало заборами стояли одноэтажные дома и хозяйственные постройки. Уличные фонари встречались редко, зато на каждом шагу торчали пальмы. Вскоре Варвара начала замечать первые признаки жизни. Сначала кошек, шествовавших куда-то по своим кошачьим делам, а потом и редких прохожих. Иногда из открытых окон слышалась испанская речь, и доносился запах готовящейся еды. «Может, спросим у них, где тут куры продаются?» — предложил Никита, указав на какой-то гараж. У его распахнутых ворот, перемазанные машинным маслом подростки, колдовали над мотоциклом. «Представь, ты чинишь мотоцикл, никого не трогаешь, а тут к тебе подходят двое иностранцев и спрашивают, где можно купить курицу», — покачала головой Варвара. Не будем у них ничего спрашивать, а то еще решат, что мы чокнутые». На самом деле подростки показались ей подозрительными. Последнее, чего Варвара хотела, так это нарваться на хулиганов или грабителей. А шанс такой имелся. Изучая кубинскую культуру, она читала про фавелы, трущобы с низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности. И, похоже, Дон Луис практиковал свое ремесло именно в таком сомнительном райончике. Постройки удивляли разношерстностью, бедные хижины из тростника и фанеры соседствовали с более-менее приличными глиняными домами. Около базилики дороги были посыпаны гравием, здесь же улицы не имели вообще никакого покрытия. Сейчас это не имело значения но Варвара представляла, что здесь творилось в дождь. Напарники миновали еще пару кварталов, как вдруг Никита резко остановился. «Ты это слышала?» Варвара прислушалась. «Что именно?» «Кудахтанье!» Друзья на несколько секунд застыли, но вокруг царила тишина. Только впереди, дребезжа на кочках и поднимая пыль, проехали раздолбанные «Жигули». «Тебе, наверное, показалось?» «Нет», — упрямо сказал Никита и огляделся по сторонам. «Я, конечно, не специалист, но думаю, что куры спят по ночам, поэтому сейчас мы ничего не слышим, но где-то здесь точно находится курятник». «Может, это он?» Сарайчик, на который указала Варвара, вплотную примыкал к забору из сетки рабица. Приблизившись к постройке, она постучала по деревянной стене. «Вполне возможно!» — кивнул Никита и потряс сетку руками. Забор зашелестел, а из деревянного домика действительно раздалось кудахтанье. «Ух ты! Мы их нашли!» — воскликнула Варвара. «Надо позвать хозяев!» «Подожди!» — Никита схватил напарницу, уже готовую бежать к калитке за руку. «Окна уже не горят, а значит, хозяева либо спят, либо их нет дома». «Представь, ты спишь в своей кровати, никого не трогаешь, и тут к тебе вламываются двое иностранцев и требуют продать им курицу». Варвара закатила глаза. Оператор цитировал ее собственные слова, сказанные про подростков-мотоциклистов. «Зуб даю, они не откроют дверь, а может, даже вызовут полицию». «Ага, у них тут, разумеется, есть телефон», — фыркнула Варвара. «По всему видно» а полиция примчится по первому зову. Полиция и в Москве-то на вызовы не торопится, а уж здесь... — Ладно, допустим, нам откроют и обойдется без полиции. Когда хозяева убедятся, что тебе реально нужна курица, они заломят за нее такую цену, что ты здесь все командировочные оставишь. — И что ты предлагаешь? — сощурилась Варвара. — Что если мы? — Никита огляделся по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, продолжил. «Возьмем курицу и оставим за нее деньги в почтовом ящике». «Украдем одним словом?» «Не-не, мы же заплатим!» Юноша замотал головой. «Это не воровство. Мы просто не хотим лишний раз беспокоить людей». Ничего не ответив, Варвара приподнялась на носочках и посмотрела за забор. Свет в окнах действительно не горел. Она прошла вдоль сетки и остановилась у хлипкой калитки, ведущей во двор. Ни на что особо не надеясь, девушка повернула ручку и... Калитка распахнулась. «Это как-то слишком просто», — нервно засмеялась Варвара, заходя во двор. Казалось, хижина наблюдает за ней темными глазницами окон. Между курятником и стеной дома росли какие-то кусты. И Варвара поспешила скрыться за пышной растительностью. «Иди сюда!» — прошептала она Никите. Тот прикрыл калитку и прошмыгнул вслед за напарницей. Двор выглядел ухоженно. Кто-то тратил много времени на уход за садом. В клумбах, сделанных из старых покрышек, росли цветы, кусты были аккуратно пострижены, чья-то хозяйственная рука выложила дорожки диким камнем. Варвара ощутила легкий укол совести. Решив, что угодила в рассадник преступности, она, похоже, незаслуженно оскорбила местную фавелу. Раз уж люди не закрывали на ночь калитки, значит, красть у соседей здесь считалось недопустимым. «Небось потому, что живут рядом со святым местом», подумала Варвара, вспомнив базилику Пресвятой Девы Милосердия. «Это русских туристов ничем не испугаешь», а кубинцы — все как один суеверные. Деревянный курятник возвышался над землей на четырех опорах, словно избушка на курьих ножках. Из него на землю спускалась миниатюрная лестница. «Придется лезть на четвереньках», — пробормотала Варвара, разглядывая усеянный пометом загон и маленькую дверцу для птиц. «Ты шутишь?» — спросил Никита, указывая на боковую дверь, закрытую на обычный засов. За свою жизнь Варвара где только не побывала. В криптах, подземельях, фамильных особняках и рыцарских замках. А вот в курятниках ей бывать не доводилось, и об их устройстве она ничего не знала. «Разумеется, шучу», — сказала Варвара, пытаясь сохранить лицо. «Я посвечу фонариком, а ты хватай курицу». «Подожди!» — Никита вытащил из кармана смятую банкноту, побежал к калитке и кинул деньги в почтовый ящик. «Вряд ли у нас будет на это время после», — сказал он, вернувшись. «Ну так что?» — прошептала Варвара, включая фонарик. «Работаем». Еще раз оглядевшись по сторонам, она осторожно отодвинула засов и распахнула дверцу. Изнутри повеяло кисловато-пыльным птичьим запахом. Перед напарниками возник испачканный белым помётом насест, на котором устроилось как минимум шесть кур. В первое мгновение похитители смотрели на птиц, а те, ослепленные светом телефона, ошарашенно смотрели на людей. Все это продлилось всего несколько секунд, ровно до того момента, как Никита, в чью задачу входило добыть курицу, не запустил руки в домик. Обитатели курятника заорали так, будто к ним ворвалась компания колдунов-бруха, жадных до куриной крови. Хлопая крыльями, птицы начали носиться по курятнику, врезаясь друг в друга и разбрасывая перья. Не такой бурной реакции, Никита отпрянул в сторону, и две курицы тут же выпорхнули из домика на траву. — Лови их! — забыв об осторожности, закричала Варвара. И в эту же секунду одно из окон дома зажглось. Никита и Варвара в ужасе переглянулись. Времени на лишние церемонии уже не оставалось, и молодой оператор быстро сцапал одну из птиц, все еще летающую по домику. Схватив добычу, парочка рванула с места. Распахивая калитку, Варвара услышала за спиной возмущенные крики хозяина. Где-то в глубине двора залаяла собака. Не разбирая дороги, напарники неслись по мрачноватым улицам эль кобры Один поворот, другой, третий. Наконец, Варвара и Никита выскочили на какой-то пустырь, сплошь заросший сорняками. Не сговариваясь, друзья кинулись туда, где растительность поднималась почти в человеческий рост. Забравшись в густые колючие заросли, они, наконец, остановились. «Да пригнись ты!» — зашипела Варвара, присаживаясь на корточки и увлекая за собой Никиту. «И чего они расшумелись?» — выдохнул тот. «Вот же дурные птицы!» «Она там хоть живая?» — спросила Варвара, кивая в сторону похищенной курицы. Крепко прижатая к груди, птица не подавала признаков жизни. Но стоило Никите слегка ослабить хватку, как та сразу же дернулась, попытавшись улететь. Определенно да», — кивнул Никита, стискивая добычу. «Во всяком случае, пока мы ее не принесли на церемонию». «Надо бы найти какую-то коробку», — сказала Варвара, оглядываясь по сторонам. Шансы отыскать на замусоренном пустыре ящик или мешок имелись, однако, поозиравшись, девушка не увидела ничего подходящего. «Ладно, с коробкой позже решим. Который там час?» Задав сама себе этот вопрос, Варвара достала телефон. Черт, у них оставалось всего 40 минут, а она даже не знала, где находится. Судорожно открыв навигатор, девушка вбила нужный адрес. «Ну же, давай!» На кубе интернет работал из рук вон плохо. Пара минут, которая потребовалась, чтобы загрузить информацию, показалась Варваре вечностью. К счастью, приложение не подвело и на экране возник маршрут, который им следовало преодолеть. «Ну что там?» — поинтересовался Никита, пытаясь усмирить трепыхающуюся птицу. «Должны успеть. Так. По идее, нам надо немного вернуться назад». Теперь Варвара шла впереди, пытаясь следовать подсказкам навигатора. Минут через десять они вышли на широкую дорогу, по обе стороны которой возвышались раскидистые пальмы. Варвара уже смирилась с тем, что главным источником света по ночам здесь является луна и звезды, а вовсе не электричество, и даже не стала включать фонарик на телефоне, экономя заряд. «Ты когда-нибудь могла себе представить, что будешь вот так гулять ночью на Кубе под звездами?» — неожиданно спросил Никита. Он глядел наверх, восхищенно разглядывая небосвод. «В большом городе такой красоты не увидишь» слишком много искусственного освещения. Сейчас Варвара не отказалась бы от искусственного освещения. Однако, подняв взгляд к небу, уже не смогла опустить его обратно на пыльную дорогу. Антрацитовое небо, усеянное льдистым звездным крошевом, завораживало. Полной грудью вдохнув прохладный ночной воздух, Варвара внезапно ощутила прилив умиротворения. Ее жизнь являла собой череду необычных событий, несясь вперед подобно локомотиву, который в последнее время то и дело грозил сойти с рельсов. Похищение, угрозы, колдовство. Оказаться бы сейчас на одной из этих звезд подальше от земной суеты. «Да, здесь очень здорово», — Варвара покосилась на Никиту. Тот крепко сжимал курицу, словно добытый в бою бесценный трофей. В который уже раз за последнее время Варвара подумала, что часто бывает несправедливо к оператору, которого ей подсунул канал «Улыбнись». Никита мог быть навязчивым, мог забыть про свои прямые обязанности. Но он заботится обо мне, подумала Варвара. И, поддавшись внезапному порыву, произнесла. «Кстати...» «Спасибо, что пошел со мной сегодня. Не знаю, что бы я здесь одна делала». «Ну, мы же напарники, как я мог тебя бросить?» — улыбнулся Никита, а потом, набрав полную грудь воздуха, продолжил. «К тому же... Понимаешь... Вернее, видишь ли, я просто хотел сказать, что в последнее время...» «О, мы на месте!» — воскликнула Варвара, прервав бессвязный бубнёж Никиты. Друзья остановились на перекрестке. Прямо перед ними возник участок, огороженный высоким деревянным забором. Навигатор сообщил, что это и есть нужный адрес. «Ясно», — кивнул Никита, и, вздохнув, добавил, «Ну, пошли, раз так». Напарники направились к калитке. Шагнув вперед, Варвара повернула ручку. Калитка оказалась не заперта. «Зачем им вообще заборы?» — резонно заметила девушка, заходя во двор. «Если все равно никто не запирается». В глубине участка стоял глинобитный дом, крытый соломой и пальмовыми листьями. Пустое пространство между забором и постройкой освещалось большим костром, разведенным в круге из диких камней. У огня хлопотал Дон Луис. «Финалменты!» — воскликнул колдун, заметив Варвару и Никиту. «Я коси тарде!» «Наконец-то! Вы почти опоздали!» С момента их последней встречи Брухеру успел сменить облачение, повязав вокруг разноцветной рубашки красную ткань. Впрочем, по мнению Варвары, от этого он не стал выглядеть как опасный колдун, оставшись ничем не примечательным кубинцем средних лет. Дон Луис смерил напарников внимательным взглядом и кивнул на курицу, в которую вцепился Никита. «Эль бланко ноен каха, поэдос де харло ир аора». «Белая не подходит, можете ее пока отпустить». «Что?» — переспросил у Варвары Никита, не знающий испанского. «Отпусти ее побегать», — вздохнула девушка. Ей не хотелось признаваться Никите, что курица, добытая с таким риском, им попросту не пригодится. Не догадываясь, какая судьба ее ждала, окажись она другой масти, Варвара могла лишь порадоваться за бедную птицу. «Хотя, откуда мне было знать, что для церемонии нужен какой-то особенный цвет?» — с легким раздражением подумала Варвара. «Дон Луис меня об этом не предупредил». Никита ослабил хватку, и птица, радостно хлопая крыльями, понеслась в сторону дома. «Ну и как мы теперь ее поймаем?» — пробормотал оператор, провожая курицу взглядом. Последние приготовления подошли к концу. Дон Луис плеснул что-то в огонь, и пламя взвелось к небесам. В лицо повеяло жаром, и Варвара сделала поспешный шаг назад. Не хватало еще появиться в кадре с обгоревшими бровями. Эмпесемос торжественно объявил Брухеру. «Начнем». В его руках, как по волшебству, появился африканский барабан. Усевшись возле костра, прямо на землю, Дон Луис зажал инструмент между колен. Переглянувшись, напарники последовали его примеру. Варвара не знала, как проходят подобные церемонии но очень надеялась, что все закончится быстро и ей удастся хотя бы немного поспать перед съемкой. Дон Луис принялся бить в барабан и петь какую-то песню, и у девушки появилось время рассмотреть магические предметы, разложенные на куски ткани. Здесь были камни, пучки трав, цветы. Отдельной кучкой лежали высушенные птичьи лапки и кубинские сигары, У Варвары имелись определенные сомнения насчет того, могут ли сигары способствовать открытию третьего глаза и общению с духами, но местному колдуну, пожалуй, было виднее. Внезапно Дон Луис замолчал и кинул в костер одну из птичьих лапок. Огонь мгновенно поглотил дар, и Варвара почему-то подумала, что это хороший знак, и духи настроены благосклонно. Брухер тоже выглядел довольным. Аура де Бемус прегунтар Алос Эспиритус Сисе пуэде инисиар ла церемония. Теперь мы должны спросить духов, можно ли начать церемонию. С этими словами Дон Луис встал и направился к деревянной постройке в глубине двора. Что он сказал? спросил Никита, поднимаясь с земли и вместе с Варварой следуя за колдуном. «Ему надо выяснить у духов, можно ли начинать», — шепотом перевела Варвара. «А зачем он песни у костра пел? Просто так, для развлечения или для дела?» «А ты считаешь, что Дон Луис по совместительству еще и Барт?» — поинтересовалась девушка. «Раз песни у костра поет, значит, Барт», — пожал плечами Никита. Варвар уже раздражал скептический настрой напарника, однако она не сдержала усмешку. Друзья зашли вглубь глинобитной постройки. То, что Варвара изначально приняла за дом, при ближайшем рассмотрении оказалось скорее сараем. Тесная комнатка едва ли могла вместить троих человек. С потолка, держащегося в том числе на грубо отесанных деревянных подпорках, клочьями свешивалась солома, а в центре располагался импровизированный алтарь. На столе, застеленном красной скатертью, Стояла фигурка какого-то божества, колокольчик и, как ни странно, несколько бутылок с алкоголем. Тут же горели разноцветные свечи, установленные в стеклянных плошках. С подозрением глянув на соломенный потолок, Варвара подумала, что если Брухеро не пересмотрит свои взгляды на пожарную безопасность, однажды эта халупа вспыхнет, как спичка. Дон Луис уселся на единственный стул возле алтаря, чиркнул спичкой и... закурил сигару. Затем откупорил одну из бутылок и сделал большой глоток. «Эх, не в ту я профессию пошел, Надо было колдуном становиться», прошептал Никита, на что получил от Варвары очередной пронзительный взгляд. Между тем кубинец продолжал курить сигару и кидать какие-то фразы в пустоту. Время от времени он звонил в колокольчик и пил из бутылки. Все это действительно могло показаться странным и даже смешным, если бы Варвара не видела, как меняется взгляд колдуна. Складывалось ощущение, что он видит кого-то или что-то в этой комнате. Дон Луис то и дело махал рукой, словно отгоняя навязчивые образы. Затем вскакивал и долго вглядывался в пространство перед собой. А иногда кидал в пространство какие-то фразы, будто отвечая на беззвучные вопросы. Хоть Варвара и свободно владела испанским, но почему-то сейчас не могла разобрать ни слова. Возможно, Дон Луис говорил на каком-то диалекте или вообще выдуманном языке просто похожим на обычную речь. Минут пятнадцать спустя Брухеров встал и направился к выходу. После общения с духами он выглядел как-то иначе. Изменилась даже походка, словно теперь его тело было лишь оболочкой, вместилищем для кого-то еще. Возможно, Дон Луис просто обладал великолепным актерским даром, но в арваре стало немного не по себе. В голове тут же всплыли воспоминания о загипнотизированных в Перу охранниках, и на секунду она даже испугалась. Вдруг парочка, похитившая диск, взяла под контроль кубинского колдуна. Тем временем Брухеру вернулся к костру, раскинул руки и что-то выкрикнул. Затем схватил заранее подготовленный пучок травы и кинул его в огонь. Время от времени он что-то кричал и бросал дары в пламя. Когда на платке почти ничего не осталось, Дон Луис повернулся к Варваре и произнес: «Асту прегунта!» «Задавай вопрос». Она могла спросить о многом, про похищение диска, про людей в белом и даже про загадочный Прометей. Но все это не имело такого же значения, как семья. Варвара знала, что обязана задать тот самый, главный вопрос, который она гнала от себя столько времени. «Ми мама, си вива?» «Моя мама еще жива?» Дон Луис посмотрел ей глаза в глаза, удерживая зрительный контакт так долго, что Варвара нервно сглотнула. Если в начале церемонии взгляд колдуна казался рассеянным и даже безумным, то сейчас сделался холодным и пристальным, как у змеи. В голову полезли неприятные мысли от которых в животе у Варвары словно завязался тугой узел, а по позвоночнику пробежал холодок. Вдруг Дон Луис скажет, что это она виновата в исчезновении и, возможно, гибели мамы. Но это же глупость. Варвара не могла знать, что поездка в Каталонию обернется трагедией. И не она заставила маму в одиночку идти к тому треклятому камню. И все-таки Варвара часто корила себя за то, что не догадалась побыть с мамой тем вечером. Хотя прекрасно понимала, что ничьей вины здесь нет. Это просто ужасное совпадение, трагическое и необъяснимое. Хуже всего была неизвестность. Она давала надежду, но время шло, и ничего не менялось. Си. Перо эйя эстамуй muy лехос». «Да, она далеко», — произнес, наконец, Брухеру. Глядя на Варвару, он даже ни разу не моргнул. Практически то же самое слово в слово Варвара слышала в Перу от госпожи Магилауры. Тогда девушка скептично отнеслась к сказанному, ровно до того момента, как ведьма пересказала ее последний диалог с мамой. Потом Лаура несла какую-то околесицу, хотя, возможно, в ее словах имелся скрытый смысл, недоступный для понимания. В конце концов, через колдунов и шаманов говорили духи, недостижимые бессмертные сущности, и понять их простому смертному задача не из простых. «Дон де до энконтрарла». «Где я могу ее найти?» — спросила Варвара. Дон Луис ничего не ответил. Вместо этого он рухнул на колени и начал что-то кричать в огонь. От этого зрелища и от диких первобытных воплей, вырывавшихся из горла Брухеро, Варваре сделалось жутко. Дон Луис раскачивался из стороны в сторону, пока в конце концов не начал кататься по земле, словно в припадке. Белки его глаз блестели, губы кривились, обнажая не только зубы, но и десны. Варвара почувствовала, как Никита взял ее за руку. «Может, пойдем отсюда?» Он перекрестился свободной рукой и поцеловал пальцы. «Это уже попахивает дьявольщиной». Действительно, тело колдуна неестественно изгибалось и выворачивалось, как в голливудских фильмах про одержимых. Казалось, слабая человеческая оболочка перестала устраивать африканское божество. И теперь оно пыталось вырваться наружу, попутно разорвав брухеру на части. Варвара помотала головой, отказываясь уходить. А в следующую секунду колдун каким-то непостижимым образом поднялся на ноги, как будто невидимая рука просто схватила его за шиворот, и одним движением вернула в вертикальное положение. Если бы девушка не видела это собственными глазами, то никогда бы не поверила что подобный трюк способен проделать обычный человек. Тем более престарелый Дон Луис, похожий на акробата примерно в той же степени, что и на балерину. Но, кажется, для него подобное было в порядке вещей. Повернувшись к Варваре, он вперил в нее все тот же неземной взгляд и прохрипел. «Тус энемигус те яваран аста эйя, Algo. «Тебя приведут к ней твои враги. Если не убьют тебя раньше, я тебе кое-что дам». Оптимистичность предсказания зашкаливала. Варвара покосилась на Никиту, который, к счастью, ни слова не понимал по-испански. Наверняка он ждал от нее пояснений, но девушка не спешила переводить речь Дона Луиса. Пока она переваривала сказанное, Брухеру занялся чем-то непонятным. Он взял с покрывала небольшой рог, скорее всего, козлиный, и начал набивать его с таким видом, словно фаршировал перец. Только в данном случае начинкой служили мелкие камушки, травы, цветы, земля и даже хвост скорпиона. Кидая в рог все эти ингредиенты, Дон Луис непрерывно читал ни то молитвы, ни то заклинания. Спустя несколько минут рог заполнился до краев. Бросив напоследок ярко-синий цветок, колдун поджег свечу и запечатал горловину рога воском. Проделав все эти манипуляции, Брухера протянул рог в варваре. Альгундиа поэде сэр утиль пара ти. Однажды это может пригодиться тебе. Девушка кивнула и приняла подарок. Будучи дочерью человека, разоблачившего на своем веку сотни шарлатанов и лжепророков, Варвара считала себя максимально здравомыслящим человеком. И сейчас она в который раз убедилась, что магические церемонии, спиритические сеансы и загадочные обряды не для нее. «Если духи настолько всесильные», — подумала Варвара, разглядывая рог, «почему бы им просто не продиктовать мне адрес, по которому сейчас находится мама? Почему все всегда сводится к загадкам и таинственным амулетам? Отправляясь на церемонию, Варвара искренне надеялась, что получит на церемонии более-менее внятный ответ. Но встреча с кубинским Брухеру тоже ничего не прояснила. «Con este amuleto энредар enredar энемигос. enemigos para hacer estro. «Debe дибухар el suelo entre ellos con este cuerno y no podrán llegar a un acuerdo durante mucho tiempo», продолжил Дон Луис. «С помощью этого амулета ты можешь поссорить своих врагов. Для этого тебе нужно прочертить этим рогом землю между ними, и они еще долго не смогут прийти к согласию». Что за странные вещи она получает сегодня? То шлем, который сгодится разве что для косплея, то амулет, которым нереально воспользоваться. Пока она будет чертить между врагами линию, что те станут делать, ждать? Очень сомнительно. Немного разочарованная, Варвара положила рог в наплечную сумку и сказала. «Грасиас, подемос Ир». «Спасибо, мы можем идти». Колдун кивнул и принялся убирать оставшиеся от церемонии травы и птичьи лапки. А Варвара, на ходу загружая приложение такси, направилась к калитке. расскажешь все всё-таки, что здесь произошло?» — спросил оператор, когда они отошли на несколько шагов. «Как обычно, ерунда», — пожала плечами Варвара. «Если я еще раз подпишусь на что-то подобное, напомни мне об этом вечере». Он сказал что-то плохое, ну, про твою маму. Напротив, и он, и Магилаура в один голос твердят, что мама жива. Но я же понимаю...» Голос Варвары предательски дрогнул, и она озвучила ту самую единственную мысль, которая не давала ей покоя с самого момента исчезновения ее матери. «Я же понимаю, что надежды давно нет». Варвара почувствовала, как глаза наполняются слезами, и отвернулась от Никиты. «Это правда. Никто не знает, жива она или нет». Молодой человек осторожно коснулся плеча Варвары. «А значит, надо надеяться. Между прочим, два уважаемых колдуна сказали тебе одно и то же. Да, это не гарантия, и вообще я не одобряю все эти языческие штучки, но все же...» Слова Никиты немного злили Варвару, но одновременно успокаивали. Она быстро вытерла ладонями щеки и стряхнула руку Никиты со своего плеча. «Спасибо», — коротко сказала девушка. Ей не хотелось, чтобы Никита думал, что тюрсе к ней в доверии и теперь имел право лезть в личные дела. «Такси сейчас приедет». Никита молча кивнул. Пожалуй, единственное, что Варваре действительно нравилось в своем напарнике, это его тактичность. Калитка за спинами Варвары и Никиты открылась, и из нее показался Дон Луис. В руках он держал курицу. Ничего не говоря, он сунул ее в руки недоумевающему Никите и тут же удалился. «Я так и не понял», — произнес Никита, крепко хватая птицу, — «для чего она вообще была нужна?» Напарники приехали в гостиницу около четырех утра. Отпустив многострадальную курицу в саду отеля, Варвара и Никита договорились встретиться в девять на завтрак и разошлись по номерам. Не успела девушка сомкнуть веки, как уже прозвенел будильник. Ее ждал долгий день. Поспать удалось от силы пару часов. Телефон показывал семь утра а ей еще следовало привести себя в порядок, погладить одежду и пробежаться глазами по сценарию. Мало того, что времени катастрофически не хватало, так еще Елена Павловна встала за пять минут до Варвары и, как нарочно, сразу же заняла ванную комнату. Злая на весь свет, но полная решимости с пользой потратить время, Варвара принялась гладить рубашку, подготовленную на сегодняшний день. Рубашка давно висела на плечиках, аккуратно выглаженная, а из ванной только-только донесся шум включенного фена. Понимая, что такими темпами она вообще ничего не успеет, Варвара постучалась в ванную. «Елена Павловна?» «Да», — раздался приглушенный дверью голос. «Заходи, не заперто». Варвара открыла дверь и узрела Елену Павловну в голубом шелковом халате. Продюсер и главный редактор передачи должность серьезная. И одевалась Елена Павловна соответственно, но при этом как-то по-мужски. Складывалось ощущение, что ее гардероб состоял исключительно из брючных костюмов самых унылых нейтральных цветов. Не добавляли женственности и массивные очки с толстыми стеклами. Сейчас же перед юной ведущей стояла обычная, можно сказать, симпатичная женщина. «Ой, надо же, как вам идет этот цвет!» — вполне искренне сказала Варвара. «Правда?» — Елена Павловна улыбнулась, на ее щеках вспыхнул легкий румянец. Похоже, комплимент Варвары застал её врасплох. Бригада за гранью реального видела улыбку на лице своего главного редактора так же часто, как Бигфута и Чупакабру. То есть никогда. Варвара привыкла, что женщина, занявшая должность ее пропавшей мамы, только и делала, что орала на коллег, угрожала увольнением или, в лучшем случае, ворчала на проклятых бюрократов. Так что сейчас перед Варварой словно возник новый человек. «Я уже готова, можешь располагаться». «Спасибо», — Варвара сделала шаг назад, выпуская Елену Павловну из ванной. Впервые общаясь с соседкой по комнате, девушка не почувствовала легкого раздражения и ревности. А меж тем Елена Павловна была обычной женщиной, по стечению обстоятельств, начавшей работать в команде за гранью реального, а вовсе не злодейкой, хитростью занявшей чужую должность. «А еще она договорилась, чтобы нас с Никитой пустили к диску «Инти» раньше, чем остальных журналистов», — вспомнила Варвара хотя могла этого не делать. Размышляя, будет ли предательством по отношению к маме нормально относиться к новому редактору, Варвара разделась и встала под душ. Как Варвара не торопилась, а все равно вышла к завтраку на 15 минут позже договоренного. Никита уже сидел за столиком и, заметив подругу, радостно подпрыгнул. Конечно, они никуда не опаздывали. Символическое сожжение дьявола, гвоздь всей программы, происходило поздним вечером, когда солнце уже не мешало наслаждаться эффектным зрелищем. Однако большую часть материала следовало отснять при свете дня. Только так кадр мог получиться по-настоящему сочным и ярким. К тому же Варвара планировала начать съемки на городской набережной, показав вид на море, а уж потом двинуться в центр. «Жаль, световой день не резиновый», — так любил говорить дядя Толя, и Варвара прекрасно понимала, на что сетовал папин оператор. Задумок, как всегда, было много, а времени на их реализацию впритык. У Варвары имелся четкий тайминг, и она собиралась ему следовать, от души надеясь, что съемка третьего выпуска дневников не превратится в очередную погоню или ограбление. «Пусть Прометей хоть что-то полезное сделает», — размышляла Варвара, намазывая масло на тост. «А то похитить двух подростков каждый сумеет, а вот пусть теперь попробует арестовать парочку телепатов». Быстро покончив с завтраком, друзья поднялись из-за стола. «Посмотри-ка, кого несут», — сказал Никита, кивком указав куда-то за спину Варвары. «Только резко не оборачивайся». Девушка украдкой оглянулась и увидела знакомого повара. Он нес в руках курицу, украденную в Эль-Кобре и выпущенную в саду отеля. Заметив напарников, повар подозрительно сощурился. Кажется, он хотел что-то сказать. Но Варвара схватила Никиту за локоть и потащила к выходу. — Как-то неудобно получилось, — пробормотал Никита, оглядываясь через плечо. — Вчера только спрашивали про живую курицу. «Мало ли, откуда она могла взяться», — отрезала Варвара. «И вообще, думаю, в следующий раз мы увидим ее за ужином, в виде «Жалко бедную птичку. Это все из-за нас». «Не жалко. Сегодня мы должны думать о сюжете, а не о курах, церемониях Вуду и тайных агентах. Работаем». «Ладно, ладно», — Никита хлопнул по сумке с камерой. «Я готов». Первым делом напарники отправились к набережной Авенида Езус-Менендес. Там Варвара планировала снять порт, корабли и парк возле бухты. Она собиралась сыграть на контрасте, чередуя яркие дневные и загадочные ночные кадры. «На каком фоне встанешь?» — поинтересовался Никита, расчехляя камеру. «Здесь снимаем только пейзажи. Наговорю поверх». Варвара критическим взглядом окинула бухту. «Мне нужен порт, и обязательно сними этих птиц». Прямо из воды торчали деревянные балки, некогда служившие опорой для пирса. Сейчас же на гнилых пеньках лениво отдыхали чайки, бакланы и альбатросы. Минут через десять отряд канала «Улыбнись» получил нужные кадры и переместился в парк у набережной. Варвара четко знала, что именно и в каком порядке должна снимать. Еще в Москве она так досконально простроила маршрут, что сейчас ощущала некоторое дежавю, переходя от одной достопримечательности к другой. Текст, который она произносила по ходу дела или собиралась наговорить при монтаже передачи, также был написан заранее и тщательно отредактирован. Приказав снять старинную часовую башню и пешеходов, прогуливавшихся по парку, Варвара бегло просмотрела кадры и разрешила убрать камеру. «Теперь идем к балкону Веласкеса, там у меня по плану вступительное слово». Все главные достопримечательности Сантьяго де Куба располагались по соседству одна от другой. Варвара, помнившая, как им пришлось догонять шествие в Куска, радовалась такой удаче. Стояла прекрасная погода, с моря дул приятный ветерок, и, казалось, ничто не могло испортить этот чудесный день. «Хоть раз что-то идет по плану», — размышляла Варвара, стараясь не вспоминать мрачное предостережение Владимира. Агент Прометея не сомневался, что похитители появятся на фестивале, и просил команду канала «Улыбнись» смотреть в оба. Варвара, в свою очередь, надеялась, что не увидит ничего подозрительного и в качестве исключения сможет спокойно поработать. Вскоре Варвара и Никита вышли к старинному форту, построенному на возвышенности. Если верить статьям в интернете, здесь находилась лучшая смотровая площадка в Сантьяго. Балкон Веласкиса, названный в честь испанского конкистадора, а вовсе не его однофамильца художника. Пройдя все формальности и заплатив за вход, напарники поднялись на широкий, обнесенный каменным парапетом балкон. Черт! – прошипела Варвара, оглядываясь. На смотровой площадке царило настоящее столпотворение. Люди фотографировались на фоне моря и гор, болтали или просто стояли у перил, глядя вниз на сбегающие к набережной черепичные крыши. «Как поступим?» — поинтересовался Никита. Да, как обычно, вздохнула Варвара. И с криком Телевижен принялась расчищать пространство для съемок. Кое-как разогнав туристов, вовсе не желавших помочь русским журналистам, Варвара шустро заняла лучшее место у перил. Пока Никита настраивал камеру, девушка припудрила чуть заблестевший нос и расчесала растрепавшиеся на ветру волосы. Пару минут и съемка началась. Привет, друзья! «С вами Варвара и программа «Дневники крутой путешественницы».» Ведущая энергично помахала рукой в камеру. «Сегодня мы с вами оказались в очень интересном месте. Это Куба, маленькая, но удивительная страна, ближайшая соседка Соединенных Штатов Америки. А если точнее, мы находимся в Сантьяго-де-Куба. Это бывшая столица и второй по величине город Острова Свободы. Вы спросите, откуда взялось такое странное название — Остров Свободы? Варвара оглянулась на голубую полоску моря, сливавшуюся с таким же голубым небом. Представьте, это место целых 400 лет находилось под правлением Испании. Мы с вами уже кое-что знаем про испанских конкистадоров. А если вы еще не в курсе, обязательно посмотрите первый выпуск «Дневников крутой путешественницы». «Все выпуски передачи есть на сайте нашего любимого канала «Улыбнись». «Здесь надо ссылку вставить», — сказала Варвара, на мгновение выходя из образа. «Ага», — кивнул Никита. «Будь вы кубинцем», — продолжила Варвара, — «вам бы понравилось, что чужие земцы распоряжаются здесь, как у себя дома. Мне бы точно нет». И в конце концов местные жители взялись за оружие. Революция победила, и Куба стала островом свободы. Кубинцы просто обожают своих героев и вообще все, что связано с революцией. И я их понимаю». Выждав пару секунд, Варвара позволила улыбке сползти с лица. «Как? Не сильно шумно. Я хотела скинуть с балкона эту дуру в комбинезоне». Ведущая гневно покосилась на молодую азиатку, делавшую очередное Кажется, уже двухсотая по счету селфи на фоне моря. Она все время норовила залезть в кадр. Все в порядке», — ответил Никита, проверяя запись. «Здесь еще снимаем?» «В этой локации я больше ничего не говорю. Но мне нужно, чтобы ты медленно и плавно снял вид с балкона. У меня там будет закадровый рассказ о Сантьяго». Минут через десять Никита закончил снимать, и команда покинула балкон Веласкеса. Ближе к центру Сантьяго де Куба кипел и бурлил подобно огромному котлу. Куда-то спешили водители стареньких автомобилей и ревущих мотоциклов. Местные жители пытались продавать туристам сувениры или заманивали в лавочки. «Это магазин моего брата, дяди, Шурина, отца. Я договорюсь, он даст хорошую скидку». Экскурсоводы бубнили что-то в портативные громкоговорители и размахивали флажками на длинных рейках. Варвара подозревала, что причиной столпотворения стал тот самый праздник, ради которого приехала на Кубу и она сама. Кое-как миновав полосу препятствий из ресторанных зазывал и навязчивых уличных торговцев, команда канала «Улыбнись» оказалась на главной площади города, носившей название «Парк Сеспидес. За свои 14 лет Варвара успела посмотреть больше стран, чем некоторые заядлые путешественники за всю жизнь. Избалованная впечатлениями, она не очень-то понимала, что за романтика тянет людей на Кубу. Понятно Париж, ясное дело Нью-Йорк, мировые культурные центры, средоточие событий и достопримечательностей. Любой олух, живи он хоть на необитаемом острове, слышал про Эйфелеву башню и статую свободы. Но главной достопримечательностью Кубы Варвара считала повальную бедность и разруху, о чем, разумеется, не полагалось знать зрителям дневников крутой путешественницы. Вот и сейчас основные здания площади, ратуша и музей колониальной истории показались юной ведущей слишком аскетичными. На фото в интернете они смотрелись лучше. «Такими видами зрителей не впечатлить», — решила Варвара. Посовещавшись, напарники выбрали единственное более-менее красивое строение на площади — высокий светло-серый собор с двумя колокольнями и белоснежной статуей ангела на крыше. Сейчас у его ступенек ошивалось лишь несколько зевак с фотоаппаратами. Варвара потёрла ладони, довольная собой. Она специально выстроила маршрут как бы в обратном порядке. Начав съёмку с набережной, где лишь вечером запылает огромное чучело дьявола, команда переместилась на площадь Сеспидес. Тем временем основная часть туристов, приехавших на фестиваль, толкалась на площади Пласа де Марте, где с минуты на минуту должен был стартовать парад змеи. «Пусть хоть все ноги друг другу отдавят», — размышляла Варвара, представляя, что сейчас творилось на Пласа де Марте. «А мы встретим парад на полпути между той площадью и этой». «Так», — Варвара посмотрела по сторонам, — «где мне лучше встать?» Никита расчехлил камеру и, глядя в видоискатель, произнес. «Немного правее». «Хорошо». Один, два, три, начали. Очень скоро на этой площади станет по-настоящему жарко, ведь именно сегодня здесь проходит известный кубинский фестиваль огня или, как его называют сами кубинцы, «Фиеста дель Фуэго». Этот праздник проводится с 1981 года и по праву считается самым масштабным в стране. В красках расписав все чудеса, ожидающие гостей фестиваля, Варвара махнула рукой. Все снято. Никита убрал камеру и спросил: "Куда теперь?". Дальше мы идем в сторону Пласа де Марте. Надо встретить парад. Полиция заранее перекрыла движение автомобилей между Усеспедес и Пласа де Марте с двух сторон, огородив проезжую часть. Если организаторы придерживались собственного расписания. В этот момент парад змей уже начал движение по улицам города. И хотя костюмированное шествие пока даже не показалось на горизонте, туристы с фотоаппаратами и видеокамерами уже напирали на ограждение. Кубинские полицейские присматривали за порядком и сдерживали толпу. Варвара наблюдала такое на каждом празднике. Поскольку на проезжую часть никого не пускали, Варвара и Никита смешались с толпой наводнивший тротуар. У заграждения еще оставались свободные места, и съемочная бригада двинулась вдоль дороги, выбирая наиболее удобный ракурс. «Владимир сказал смотреть в оба», сказал Никита, озираясь по сторонам. «Ты мой оператор или агент Прометея?» Варвара раздраженно закатила глаза. «Думай, пожалуйста, о работе». И вот издалека донесся гол барабанов. Варвара пыталась следовать собственному совету и думать о работе. Но чем громче становилась музыка, тем чаще ее мысли возвращались к похитителям. А что, если они прошествуют мимо, как участники парада «Змеи»? Или проедут на платформе? В Розуэлле именно так и случилось? Интересно, подо что в этом случае будет замаскирован диск «Инти»? «Давай здесь остановимся», — предложил Никита. Хорошая точка. Варвара не стала спорить. Она пыталась поймать рабочий настрой, но ощущала лишь нарастающую нервозность. А прибывающая с каждой минутой толпа заставляла чувствовать нечто наподобие легкой клаустрофобии. Утром на смартфоны Варвары и Никиты пришли сообщения с одним единственным словом ⁇ Атлантида ⁇ Видимо, в случае чего? Им следовало звонить на номер, с которого пришел этот недвусмысленный пароль. Варвара надеялась, что ей не придется никуда звонить. «О чем ты думаешь?» — поинтересовался Никита, настраивая камеру. «В смысле?» — этот вопрос застал Варвару врасплох. «О сюжете. Нам же сейчас снимать. А что такое?» «Ты не посмотрела в зеркало и не причесалась. На тебя не похоже». Варвара недобро зыркнула на оператора, однако вытащила пудреницу и расческу. «А куда спешить?» — произнесла она недовольным тоном. «Шествие ещё чёрт знает где!» Нарастающий грохот ударных и рулады медных духовых намекали на обратное. Парад змеи должен был появиться в кадре с минуты на минуту. «Не волнуйся!» — сказал Никита. Если заметим что-то странное, просто позвоним агентам, как и обещали. А дальше пусть разбираются профессионалы. Все, не хочу больше ничего слышать про агентов, про Метей и Атлантиду, сказала Варвара, щелчком захлопывая пудреницу и убирая ее в задний карман. Работаем. Никита направил камеру на Варвару и нажал кнопку записи. И вот мы встречаем знаменитый парад змеи. — воскликнула Варвара, делая круглые глаза. Это шествие проводится всего раз в году, в день фестиваля огней. И, конечно же, такое удивительное зрелище собирает сотни и тысячи туристов со всего света. Слышите музыку? К нам приближается огромная змея. Пусть и не совсем настоящая, она ползет по улицам Сантьяго де Куба, растянувшись на несколько кварталов. Оператор переместил объектив в сторону шествия, которое как раз возникло в поле зрения. Десяток кубинских мужчин несли здоровенного китайского дракона. Чудище крепилось на длинных бамбуковых палках, и от того, что каждый артист шел немного по-своему, создавалось впечатление, что и дракон шевелится словно живой. Вслед за драконом, который очевидно символизировал змею главный символ парада, Маршировал духовой оркестр. Молодые люди в черных брюках, белых рубашках и красных бабочках исполняли незнакомую Варваре латиноамериканскую мелодию. Девушка поежилась, вспомнив, как совсем недавно пыталась попасть на платформу похитителей, стащив бубен и прикинувшись музыкантом. «И где только была моя голова?» — подумала Варвара. Сейчас, пережив ночной визит человека в белом, она уже не горела желанием лезть на рожон. За духовым оркестром шли темнокожие барабанщики, отбивавшие ритм для босонугих танцоров в африканских масках. Их тела украшали яркие узоры, бусы из ракушек и костей брецали в такт движением варварского танца. Эффектное зрелище, которое снимал Никита, не радовало Варвару, Она настороженно вглядывалась в фигуры артистов, пытаясь разглядеть что-нибудь необычное. К счастью, пока среди музыкантов и танцоров она не видела ни странных светящихся предметов, ни долговязых людей в белом. Гости фестиваля радостно приветствовали участников парада, неспешно продвигавшихся от Пласа де Марте до площади Сеспидес. Иностранные туристы прилежно фотографировали парад, оккупировав лучшие места у заграждения. Зрители из местных просто веселились, плясали, общались, перекрикивая музыку, пили вино и ром из принесенных с собой бутылок. Судя по тому, что полицейские не обращали на выпивох никакого внимания, на Кубе это было в порядке вещей. Варвара же ощущала нарастающую панику. В одном из выпусков «За гранью реального» Отец рассказывал, что некоторые люди ловят радиопередачи зубными пломбами. К счастью, опасность не являлась радиосигналом, иначе Варвара решила бы, что с ее пломбами что-то не так. Дочь Дмитрия Шум никогда не считала, что обладает сверхъестественной интуицией. Она редко могла предугадать исход спортивных или иных событий, как это делали люди в папиных передачах. Некоторые из героев за гранью реального отказывались лететь на самолете, который в итоге терпел крушение, или, несмотря на расстояние, знали, что с их родственниками произошла беда. Варвара же ничего не почувствовала даже во время последнего разговора с мамой. Но сейчас она точно что-то ощущала. Как будто стала живой антенной, настроенной на радиостанцию «Двое в белом». Оркестранты и танцевальные группы удалились в сторону парка. На смену им появились ярко украшенные карнавальные платформы. На первой танцевали улыбчивые полные дамы с головными уборами из перьев. Цвета их купальников призваны были напомнить зрителям о знаменитом бразильском карнавале. Платформа состояла из нескольких уровней, как свадебный торт. И на самом верху стояли жонглеры также в цветах бразильского флага. Блестящие булавы в их руках так и мелькали. «Чего здесь только нет! Музыка, танцы, цирковые номера, сотни артистов и трюкачей. Термометр и без того зашкаливает, но кипящая энергия праздника делает этот день по-настоящему жарким!» — прокричала Варвара, поскольку, как назло, сразу прямо за карнавальными платформами опять шли барабанщики. Отсняв парад змеи и необходимые для сюжета перебивки, Никита и Варвара выбрались из толпы. «Вот видишь, все хорошо», — сказал Никита, выключая камеру. «Похоже, агенты ошиблись». «Ага», — пробормотала Варвара. Парад змеи, оказавшийся далеко не таким длинным, как парад инопланетян в Розуэли, прошел мимо, а Варвара так и не увидела людей в белом. Она бы хотела сказать, не увидела к собственному облегчению, но не могла. Ощущение надвигающейся опасности осталось и даже немного усилилось. «Что у нас по плану?» — спросил Никита. «Пока что просто идем за парадом», — ответила Варвара. «Нам еще ночные кадры снимать». Вслед за остальными зрителями напарники двинулись по направлению к набережной. Как обычно, самые интересные сценаристы и режиссеры действа оставили на закуску. На берегу Карибского моря ожидалось грандиозное фаер-шоу. Спешить было некуда, и напарники отстали от шумной колонны на пару кварталов. В наступившей тишине Варвара вдруг услышала до неприличия громкое урчание. Покосившись на Никиту, она вдруг сообразила, что это урчит в ее собственном животе. В принципе, удивляться этому не приходилось. Составляя график на сегодня, Варвара тщательно простроила маршрут, учла все нюансы, имевшие отношение к съемкам, но даже не подумала заложить полчаса на обед. «Слушай, нам надо остановиться и перекусить», — сказал Никита. Варвара изобразила презрительную мину. Сказать по правде, расшалившиеся нервы не просто притупили, а напрочь заглушили чувство голода. Я заметил, что работая, ты часто забываешь поесть, строго произнес Никита. Или живешь на одном кофе, это никуда не годится. И что в этом такого ужасного? Пока тебе четырнадцать, наверное, ничего, пожал плечами молодой человек. Но с годами ты можешь испортить себе желудок и серьезно заболеть. И как мы тогда будем делать наши будущие передачи? Варвара бросила на оператора удивленный взгляд. По идее, канал, улыбнись, объединил их в команду всего на один сезон. Но, кажется, в фантазиях Никиты они оставались напарниками до гробовой доски. Варвара хотела выдать что-нибудь максимально язвительное, но вдруг прикусила язык. Мама говорила отцу то же самое слово в слово, вспомнила она. Что если он будет забывать пообедать, рано или поздно заболеет и не сможет работать. Ладно уж. Давай сделаем перерыв, пробормотала Варвара, чувствуя необъяснимое смущение. Вот это другое дело, оживился Никита. Через несколько минут друзья зашли в уютное кафе, где даже отыскался свободный столик. Окна выходили прямо на улицу, по которой только что прошествовал парад змеи. Сделав заказ креветок на мангале и лимонад, Варвара отложила меню и тут же уткнулась взглядом в картину, висевшую на стене. Сюрреалистическое полотно изображало мужчину и женщину с рыбами вместо человеческих голов. Впрочем, Варвара допускала, что это не морские химеры, жутковатый гибрид человека и рыбы, а обычные люди в странных шляпах. Само собой, резко очерченные белые силуэты на черном фоне моментально напомнили девушке о похитителях. Кстати, один из них любил экстравагантные детали в одежде и, наверное, не отказался бы примерить шляпу в виде карася. Девушка оторвала взгляд от дурацкой картины и нервно огляделась по сторонам, что, конечно же, не укрылось от внимания Никиты. Все нормально? поинтересовался он. Да, естественно. Просто эта картина. Не понимаю я современную живопись. «Если хочешь, можем поменяться местами», — предложил Никита. «У меня открывается чудесный вид на бар». «Нет, спасибо». Варвара посмотрела на часы. График позволял не только поесть, но и спокойно выпить чашечку кофе, листая, как это принято у кубинцев, свежий выпуск «Гранма». Они хорошо поработали, сняли историческую часть, подводки и даже парад. А фаер-шоу и сожжение дьявола все равно начнется, лишь когда окончательно стемнеет. И все же девушка не могла расслабиться. Какие у нас планы после Кубы? Спросил Никита, нарушая затянувшуюся паузу. Разумеется, он знал маршрут, которым следовала съемочная бригада Дмитрия Шум. Попробуй не узнай, работая под началом Елены Павловны с ее вечными инструктажами и планерками. И все же Варвара мысленно поблагодарила Никиту за то, что выбрал нейтральную тему для разговора. «Возвращаемся в США». «Нам ведь только одна передача осталась, правильно?» уточнил оператор. «Да», кивнула Варвара. «Первый сезон — это четыре передачи, а дальше канал будет смотреть на рейтинги и все такое прочее». Покинув Кубу, Дмитрий Шум собирался снять несколько передач в паранормальных местах Америки перемещаясь из одного штата в другой. А затем вся бригада планировала отправиться в Висконсин, где уже в и Никите предстояло отснять заключительный сюжет — цирковой парад. На этом их командировка заканчивалась, и судьба программы на какое-то время повисала в воздухе. Вопрос, быть или не быть второму сезону дневников, пока оставался открытым. Отец говорил, такие вопросы решаются после изучения рейтингов. Но Варвара умудрилась наломать дров еще в первый съемочный день, не проконтролировав отправку сюжета. В глубине души она сомневалась, что ее передачу продлят. Жалко, нет подходящего фестиваля во Флориде, произнес Никита. А то бы совместили приятное с полезным. Знаешь, какие там пляжи? Ага, отозвалась Варвара. «Но зато нам с тобой светят несколько выходных. Ты же не собираешься сопровождать отца на съемках. Еще чего?» — отмахнулась Варвара, вдоволь насмотревшаяся на дома с привидениями и заброшенные кладбища. «Вот и правильно. В таком случае надо подумать, чем мы займемся на выходных». «Мы с тобой продолжим готовиться к последней съемке, сказала Варвара все таки это последний шанс удивить зрителей и заинтересовать канал. Да это понятно, но нельзя же работать 24 часа в сутки. Можно, когда нужно. Девушка поджала губы и кинула недовольный взгляд в сторону кухни. Где там наши креветки, в конце концов? К тому моменту, как Варвара и Никита покинули кафе, парад змеи уже давно закончился и гуляния переместились ближе к морю. Миновав несколько кварталов, напарники вышли на широкую набережную, где царила атмосфера настоящего праздника. Маршируя вместе с передвижными платформами, оркестры, танцевальные ансамбли и цирковые труппы лишь представились публике. Пока Варвара и Никита обедали, коллективы равномерно распределились по всему побережью и теперь демонстрировали свое искусство, собирая толпы зрителей. Факиры начали показывать первые трюки с огнем, вращая зажженные пои и дыша пламенем, но Варвара знала, что это только цветочки. Когда солнце сядет, вся набережная от края и до края озарится тысячами огней. Среди этого многообразия выделялся деревянный остов, изображавший гигантскую фигуру дьявола. Каркас наполнили сеном и, скорее всего, полили чем-то легко воспламеняющимся. На случай, если какой-нибудь шутник вздумает начать праздник раньше времени, рогатый символ фестиваля караулили несколько полицейских. «Слушай, давай снимем подводку на фоне артистов, а то дьявол слишком скучно выглядит, пока его не подожгли», — предложила Варвара, оглядываясь. «Метрах в трехстах от них...» Двое факиров вытворяли просто такие невероятные вещи. Десятки разноцветных огней разом зажигались и, как по команде, гасли. К небу поднимались ревущие столбы пламени. Над пляжем расцветали фантастические растения, сотканные из оранжевых искр. А стоило цветкам рассыпаться, как над толпой, распахнув жаркие крылья, взмывали огненные ангелы. Издали это выглядело как оптический обман или колдовская иллюзия, а не просто фаер-шоу. Само собой, артисты умудрились собрать огромную толпу, переплюнув танцоров и музыкантов по соседству. Публика аплодировала, свистела и подбадривала выступающих. «А вот это просто офигеть, как круто!» — сказала Варвара, срываясь с места. «Снимаем, пока они не закончили». Когда до места, где факиры демонстрировали возможно лучшее на этой планете огненное шоу оставалось шагов пятьдесят, Никита сказал, «Если хочешь, чтобы все это попало в кадр, ближе не надо». «Хорошо», — Варвара остановилась, «значит, снимаем отсюда». Юноша включил камеру, покрутил объектив и произнес. «Пишем». «Карнавал продолжается с раннего утра до позднего вечера. Начала Варвара. Но мы с вами попали на самую важную и зрелищную часть фестиваля Парад огня. Что же нас ждет? Во-первых, приветствие языческого жреца, а уж потом кульминация праздника сожжение огромного чучела. Постой! Никита опустил камеру. Извини, но придется начать сначала. Что еще? Свет? Ракурс? Не знаю. Почему-то не могу настроить картинку. Задний план как будто засвечен, и камера не фокусируется. Наверное, из-за этих огней. На слове засвечен Варвара ощутила, как ее внутренности словно подернулись тончайшей корочкой льда. На негнущихся ногах она приблизилась к оператору. Покажи-ка мне. Никита повернул видоискатель так, чтобы ей было видно и включил запоротый дубль. Вот, смотри. Девушка увидела саму себя и услышала собственный голос, донесшийся из маленького динамика, вмонтированного в камеру. «Что же нас ждет? Во-первых, приветствие языческого жреца, а уже потом, кульминация праздника, сожжение огромного чучела». Варвара закрыла глаза рукой, а потом позволила ладони медленно сползти по лицу. На записи она получилась как надо, а вот двое артистов, исполнявших за ее спиной невероятные трюки, напоминали засвеченные бесформенные пятна. Спины и затылки зевак частично скрывали факиров, но благодаря немаленькому росту те все равно попали в кадр. Как и в прошлые разы, камера запечатлела две головы, светившиеся подобно лампочкам. Черт, пробормотала Варвара. «Ты думаешь, это они?» — спросил Никита. «Не знаю, непонятно. Надо посмотреть ближе». «В следующий раз, если заметишь что-то необычное, просто отвернись, и тогда никто не пострадает», — так сказал ее мучитель. И, в общем-то, отправляясь на фестиваль огней, Варвара намеревалась следовать этому совету. Уже несколько дней при мысли о похитителях из Перу она чувствовала суеверный ужас, как дикарь при мысли о злобном божестве или мстительном духе. Никто в здравом уме не станет перечить сверхъестественному существу, равно как и экстрасенсу, возомнившему себя богом. Но увидев, как двое в белом морочат голову гостям фестиваля, прикидываясь артистами, Варвара вдруг поняла, что не станет бежать и прятаться. Страх не исчез, вовсе нет. Просто Варвара поняла, что есть вещи, ради которых она готова рискнуть жизнью. И сейчас она думала вовсе не о разоблачительном сюжете или пулицеровской премии. «Не надо ближе», — сказал Никита, хватая ее за локоть. «Не на что там смотреть. Я должна увидеть». Варвара стряхнула его руку. Когда она спросила Дона Луиса про маму, Тот ответил: "Тебя приведут к ней твои враги, если не убьют тебя раньше". Варвара была четырнадцатилетней девчонкой, не бизнесменом, политиком или криминальным авторитетом. У таких, как она, могли водиться недоброжелатели, а на телевидении иначе и быть не может. Но не враги, способные убить, кроме этих упырей в белом. Я не брошу расследование решила Варвара, и устремилась вперед к плотному кольцу туристов и местных зевак. Глядя на огненные цветы, распускавшиеся над головами зрителей, Варвара подумала, что обычные факиры на такое не способны. Мало того, она не чувствовала запаха керосина и не видела дыма, естественных спутников любого фаер-шоу. Это была иллюзия, массовый гипноз. «Или же эти двое владеют пирокинезом», — подумала Варвара, вклиниваясь в толпу. Дмитрий Шум посвятил несколько передач случаям спонтанного самовозгорания, а также людям, которые утверждали, что способны поджигать предметы усилием воли. На поверку все они оказывались шарлатанами. Но здесь, кажется, все было по-настоящему. Варвара остановилась за спинами зрителей, занявших лучшие места. Здесь явственно ощущался жар, хотя никакого намека на дым или горючие вещества по-прежнему не было. Чистое пламя возникало, словно бы ниоткуда. Что происходит? спросил Никита, возникая из-за плеча Варвары. Эти двое управляют огнем, ответила она. Это настоящий пирокинес. Они могут в два счета сделать из всех собравшихся шашлык. «Лишний повод убраться отсюда. Нам надо сделать важный звонок. Забыла?» Вместо ответа Варвара привстала на цыпочки и выглянула из-за плеча тучного дяди, который щелкал фотоаппаратом, просматривал снимки и тут же их удалял, раздраженно цукая языком. Все кадры получались засвеченными, и бедолага не мог понять, что делает не так. «Зря стараешься», подумала девушка, оглядывая песчаную площадку, изрытую босыми ногами псевдофакиров. Не видать тебе нормальных фоток. На этот раз похитители облачились в одинаковые белые футболки и белые бриджи. Тип, с которым Варвара успела пообщаться в Розуэлли, повязал на голову неприметную белую бандану, а его напарник — красный платок с портретом Че Гевары. Между похитителями лежал круглый, накрытый куском мешковины предмет. Из-под плотной ткани пробивалось золотистое свечение. Но, кажется, зрителей это не волновало. Все глазели на невероятное представление. Девушка повернулась к Никите, чтобы сказать ему про диск, и обнаружила, что тот говорит по телефону. «Я позвонил агентам, они уже рядом», — сообщил оператор, нажимая отбой. «Доставай камеру», — торопливо произнесла Варвара. «Думаю, сейчас начнется самое интересное». «Сейчас начнется перестрелка», — процедил Никита, наклоняясь к уху напарницы. «Если решила поджариться или угодить под пули, так и скажи. Хоть буду знать, к чему готовиться». «Ладно», — сдалась Варвара. «Давай отойдем немного». Друзья выбрались из толпы. Варвара огляделась и увидела неподалеку деревянный настил, служивший сценой. Но в данный момент пустовавший. Работавшие на нем африканские танцоры как раз закончили выступление и теперь отдыхали неподалеку с полотенцами и бутылками воды. Из колонок продолжала звучать этническая музыка, но звукорежиссер, сидевший неподалеку под пляжным зонтом, прибрал ее до минимума. Туда приказала Варвара, указывая на помост, с которого открывался замечательный вид на весь пляж. «Готовь камеру». Напарники вскарабкались на сцену. Выбирая, где лучше встать, Варвара то и дело косилась на танцоров и звукорежиссера. Убедившись, что их маленькую съемочную бригаду никто не собирается прогонять, Варвара сказала, «Начнем снимать, когда появятся Мэйли с Владимиром». «Как только я произнесу свой текст, переместишь камеру на зрителей». «Ну, или как получится. Это же импровизация». Никита кивнул. «Если агентам удастся разоблачить грабителей, мы сможем сделать потрясающий сюжет», — продолжила Варвара. «Да еще и связать его с Инти Райми. Потом выпустим дополнительные материалы, вставим туда все засвеченные дубли». «Ты правда считаешь, что «Улыбнись» пропустит подобную передачу?» — поинтересовался Никита. «Если не дураки, то пропустят», — фыркнула Варвара. «А если дураки, на их канале свет клином не...» Девушка осеклась, заметив Мэйли и Владимира, бегущих по пляжу. Китаянка бежала босиком, видимо, сбросила туфли, когда начался песок. В левой руке Владимир сжимал здоровенную пушку, и близко не похожую на обычный пистолет все началось снимаем следи за представлением если что перемещай фокус туда никита нажал кнопку записи и варвара затараторила конечно же на фестивале огня особое место занимает фаер шоу вы сами можете видеть сколько зрителей собрали артисты этого жанра варвара показала рукой на толпу и продолжила Каждому из нас родители в детстве запрещали играть с огнем и спичками. Понятия не имею, о чем думали родители этих факиров, потому что на пляже сейчас творится что-то совершенно невообразимое. И тут, будто наперекор ее словам, огни разом погасли. Публика разочарованно выдохнула. Варвара оглянулась и увидела, что агенты Прометея уже пробились через толпу. Видимо, их появление и послужило сигналом к окончанию шоу. «О, похоже, у нас тут заварушка», — сделанным удивлением произнесла Варвара. «Я понятия не имею, кто эти люди, остановившие представление. Но, по-моему, они больше похожи на секретных агентов, чем на пожарных». Владимир что-то говорил похитителю в красной бандане, держа его на прицеле. Мэйли стояла чуть позади, и в ее руке блестела заостренная штуковина, еще меньше похожая на пистолет, чем футуристическая пушка ее напарника. Не увидев на агентах ничего похожего на головной убор магнета из Людей X, Варвара поняла, что ее все-таки надули. Мэйли сказала, что шлем, скрывающий мозговые волны, новейшая разработка Прометея но, похоже, у них с Владимиром были припасены компактные устройства, способные заменить шлем. «Либо эти двое разом сошли с ума», — подумала Варвара, представив, что будет, если двое в белом возьмут под ментальный контроль вооруженных агентов. Оружие Мэйли было направлено на похитителя в белой бандане. Словно не замечая угрозы, он двинулся к накрытому материи диску. Китаянка что-то выкрикнула, подняв блестящую пушку выше. Владимир рявкнул «Стоять!» и следом за напарницей, угрожающе вскинул оружие. Теперь на телепата в белой бандане смотрела два ствола, а на его приятеля в красной — ни одного. Варвара, наблюдавшая эту сцену с деревянного помоста, только и успела пробормотать. "Черт!" В этот момент... Похититель, в которого уже никто не целился, сделал нетерпеливое движение рукой, так, словно хотел прогнать назойливую муху. Владимира приподняла над землей и с размаху отшвырнула в толпу. От неожиданности зрители ахнули. Несколько человек повалились на песок, подобно кеглям. Мэйли выстрелила. Варвара не услышала хлопка, зато увидела — Нечто похожее на разряд молнии или электрическую дугу. Китаянка метила в красную бандану и, наверное, попала бы, не вмешаясь тот самый дядя с фотоаппаратом, за широкой спиной которого варвара недавно пряталась. Он сорвался с места за секунду до того, как Мэйли нажала на курок и, совершив просто такие невероятные для своих габаритов прыжок, закрыл с собой похитителя. Послышался сухой электрический треск, и бедный толстяк рухнул на песок. Его били судороги, как человека, схватившего провод под напряжением. Да, агенты, конечно же, защитились от телепатического воздействия, а вот зрители, привлеченные огненным шоу, такой защиты не имели, и двое в белом могли превратить их в живой щит или даже солдат-марионеток. Стоило Варваре об этом подумать, как люди, которых сбил с ног или толкнул при падении Владимир, вдруг накинулись на него, как жертвы зомби-вируса из третисортного ужастика. Агент, едва успевший подняться на ноги, оказался снова повален на песок и скрылся под кучей шевелящихся тел, точно игрок в американский футбол. Зрители, еще недавно аплодировавшие чудо факиром, начали пятиться. Некоторые решили убраться подальше, другие лишь отошли на несколько шагов, достали телефоны и начали снимать потасовку. Меж тем в руке белой банданы возник длинный хлыст, сотканный из чистого пламени. Гибкий огненный язык взвился над головой мэйли Варвара испуганно охнула, уверенная, что сейчас в Прометеи станет на одного агента меньше. Но, похоже, Мэйли имела опыт подобных стычек. Она не стала бежать или уклоняться, а просто махнула рукой. Хлыст, разбрасывая искры, сменил траекторию движения и вместо того, чтобы обрушиться на голову Мэйли, прочертил на песке дымящуюся полосу. Сейчас Варвара собственными глазами наблюдала невероятное схватку двух экстрасенсов. Вот, правда, не так давно Мэйли сама призналась, что в плане телепатических возможностей уступает похитителям диска Инти. Хлыст снова взвился в воздух, но на этот раз Мэйли просто нажала на курок. Послышался треск электрошокера, и человек в белой бандане метнулся в сторону. Ему удалось уклониться от белой электрической дуги, но и огненная плеть просвистела мимо цели, оставив на песке вторую оплавленную полосу. Все хорошо не так плохо, пока не вмешался красная бандана. Он не стал красоваться, изрыгая пламя или размахивая огненными хлустами Успешно разобравшись с Владимиром, он использовал тот же трюк на Мэйли, поднял ее в воздух и отшвырнул на несколько метров. При этом он не сдвинулся с места и не изменился в лице. Лишь пару раз взмахнул рукой, как небрежный дирижер. Толпа к тому моменту уже поредела, и Мэйли просто повалилась на песок, никого не задев. Секунда, и со всех сторон к ней бросились люди, но отнюдь не для того, чтобы помочь. Темнокожий парнишка, опередивший остальных, подпрыгнул и приземлился на Мэйли, словно мексиканский борец, рестлер. Даже на таком расстоянии Варвара услышала, как та охнула. А потом на месте, куда упала Мэйли, выросла настоящая куча мала. «Что ж», — сказала Варвара, внезапно вспомнив, что Никита снимает, и от нее требуется хоть как-то комментировать и объяснять происходящее. «Кажется, наши агенты, ну или кто они там, проиграли схватку. То, что происходит сейчас на пляже...» С трудом поддается пониманию. Мы видим очень странные вещи. Люди размахивают огненными хлыстами, взлетают в воздух и... Закончить мысль в Варваре помешала стена ревущего красно-оранжевого пламени, взвившаяся над пляжем. Двое в белом скрылись за пылающим занавесом, как актеры в личном театре дьявола. К небу взвелись пылающие искры, И, несмотря на приличное расстояние, Варвара почувствовала на лице жар. На этот раз даже самые отчаянные зеваки бросились в рассыпную. Где-то неподалеку взвыла сирена, не то полицейская, не то пожарная. «Жесть какая-то», — пробормотала Варвара, уже не пытаясь что-либо комментировать. Бедолаги, которых красная бандана заставила наброситься на Мэйли и Владимира, начали приходить в себя. Кто-то сразу поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел прочь от стены огня. Другие же могли лишь ползти на четвереньках, испуганно подвывая. И вот, наконец, с песка поднялся Владимир, изрядно помятый и потрепанный. В руке он сжимал пушку, которая так и не выстрелила, а протезом прикрывал лицо от огня. Пройдя несколько шагов, он помог подняться на ноги Мэйли. Перекинувшись парой коротких фраз, агенты бросились к морю. Стена пламени разрезала пляж надвое, но там, где начиналась линия прибоя, огонь сходил на нет. «Не догонят», — сказала Варвара, провожая взглядом Владимира и Мейли. Агенты пронеслись по мелководью, поднимая фонтаны брызг, и скрылись за стеной огня. «Да», — кивнул Никита, — «облажались наши агенты». А диск снова уплыл. Можно уже выключать камеру. А, протянула Варвара, устало махнув рукой. Выключай. На пляже творилось не пойми что. Люди кричали, звали кого-то истеричными голосами, носились туда-сюда с обезумевшим видом. Врачи пытались помочь тем, кто получил ожоги. Пожарные тащили через пляж длинный бронспойт какой-то мужчина поливал стену огня и без того понемногу опадавшую из огнетушителя. Варвара села на край помоста, спустив ноги вниз и без особого интереса глядя на царившую вокруг вакханалию. В отличие от всех этих несчастных, она хотя бы понимала, что здесь на самом деле произошло. — А вдруг все таки догонят? — сказал Никита, опускаясь рядом арестуют и посадят в какую-нибудь специальную тюрьму для суперзлодеев. «Я реалист, и поэтому ставлю на наших друзей в белом», — поморщилась Варвара. «Прометею с ними не тягаться, к сожалению». «И все-таки хорошо, что этим занимаются профессионалы», — развел руками Никита. «Глядишь, двое в белом немного попритихнут. Когда тебя выслеживают секретные агенты, это уже совсем другой разговор». Послышался звук сирен приближающихся полицейских машин. Уже не первый праздник завершался подобным образом. Варвара понимала, что им стоит уйти до того, как полиция решит допросить свидетелей. Их могли снова задержать. А завтра съемочной бригаде предстояло возвращаться в США. Да и отцу лучше не знать, что Варвара снова впуталась в неприятности. «Похоже, здесь нам больше нечего делать», — вздохнула Варвара, спрыгивая с помоста. «Пошли лучше монтировать сюжет». «Отличная идея», — сказал Никита, следом за подругой, приземляясь на песок. В этот момент над пляжем прокатился многоголосый возглас удивления. Кто-то принялся во весь голос читать молитву. Варвара оглянулась, и в ее глазах отразилось оранжевое пламя. В общем-то, суеверная, она вдруг ощутила острое желание плюнуть через левое плечо, а заодно скрутить в кармане фигу. Огненная стена швырялась искрами, и, похоже, одна угодила на гигантское чучело дьявола, возведенное посреди пляжа. Рогатое страшилище вспыхнуло, подобно спичке. Никита что-то пробормотал, быстро перекрестился и поцеловал пальцы. «Идем! Это мы снимать не будем. Хватит!» — сказала Варвара, потянув его за руку. Напарники молча удалялись от пляжа. Они шли, не оглядываясь, а за их спинами сверкал глазами и плевался искрами огненный дьявол. Конец. Читала Нина Гуркова.